Рама Наука дыхания индийских йогов. Глава 1 Йоги. На Западе обыкновенно очень сбивчиво представляет себе, что такое йоги, какова их философия и деятельность. Путешественники по Индии рассказывают немало сказок о бордах факиров, нищих и всяких фокусников, заполняющих большие дороги Индии и бесстыдно называющих себя йогами. Но люди Запада весьма ошибутся. Представляя себе типичного йога в виде истощенного, фанатичного, грязного и невежественного индуса, который или сидит в неподвижной позе, пока тело его не окостенеет, или держит руки поднятыми вверх, пока они не одеревенеют и не высохнут, и так и останутся на всю дальнейшую его жизнь. Наконец, держит кулак свой крепко сжатым, пока ногти его пальцев не прорастут насквозь через ладонь. Все эти люди существуют, это правда, но называть их йогами – это значит для настоящего йога, Такой же нелепостью, как для заслуженного хирурга, нелепо слышать, что доктором именуют мазульного оператора или профессором уличного продавца знахарских снадобий. Издавно в Индии и в других восточных странах были люди, которые посвящали свое время и силы изучению методов развития сил человека физических, умственных и духовных. Опыт первых поколений этих искателей передавался веками от учителей к ученикам, и постепенно сложена была наука Йога, то есть этим исследованием и учением было в конце концов придано название йоги от санскритского слова «юг», что означает «соединять». Йога делится на несколько отделов, начиная с учений об управлении телом до учений о способах достижения высшего духовного развития. В дальнейшем мы не будем касаться высших сторон предмета книги, если он сам не приведет к тому. Наука о дыхании часто очень близка к области йоги, И хотя первой задачей своей она имеет развитие в человеке сил его физического организма, но некоторыми сторонами своими она служит его духовному развитию. В Индии существуют большие школы йоги, соединяющие в себе тысячи руководящих умов этой великой страны. Философия йогов составляет правила жизни для многих и многих людей. Истинное учение йоги, однако, держится в среди немногих. Масса же довольствуется крохами, падающими со столов образованных классов. Восточные обычаи в этом отношении не походят на то, что мы видим на Западе. Но западные идеи начинают оказывать воздействие на Восток, и теперь учения, которые прежде сообщались лишь немногим, свободно предлагаются всякому, кто только подготовлен достаточно для их восприятия. Восток и Запад растут вместе, в тесном общении, пользуясь этим для взаимных влияний. Индийские йоги оказывают большое внимание науке о дыхании, по причинам, которые станут ясно читателю по прочтению этой книги. Многие западные авторы касались этой части учения йогов, но, думается, только лишь автору этой книги удалось изложить для западных читателей в ясной сжатой форме основные начала науки о дыхании йогов и излюбленнейшие их упражнения и методы. Мы употребляем везде привычные западу термины, по возможности избегая санскритских названий, чтобы не затруднять читателя. Первая часть книги посвящена физической стороне науки о дыхании, далее ее физическая сторона рассматривается параллельно с воздействием на область умственную, и, наконец, излагается влияние ее на духовное развитие человека. Мы стремились соединить как можно больше изучений йогов в этой небольшой книге, причем вынуждены были иногда пользоваться словами и терминами новыми для западного читателя. Мы боимся, однако, только того, что вследствие крайней простоты своей и ясности эти учения будут приняты как нечто чересчур легкое и недостойное внимания, так как, может быть, читатели вместо них ожидают найти что-то глубокое, таинственное и непонятное. Однако западный ум – чрезвычайно практичный ум, и мы знаем, что немного времени пройдет, и практичность изложения этой книги будет вполне признана. Глава 2. Дыхание ради жизни. Жизнь в целом зависит от такта дыхания. Расходясь в подробностях теории и в терминологии, люди Востока и Запада сходятся в основных принципах. «Дышать – значит жить, и без дыхания нет жизни». Не только высшие животные зависят в жизни своей и в здоровье от дыхания, но и животные низшие должны дышать, чтобы жить, и даже для растений воздух необходим, и без него жизнь сколько-нибудь продолжительное для них невозможно. Ребенок делает долгий глубокий вздох, удерживает на минуту воздух в легких, чтобы извлечь из него животворящие части, и затем медленно выдыхает его, и жизнь для него началась. Старик испускает слабый вздох, дыхание его обрывается, и жизнь прекращается. От первого глубокого вздоха ребенка до последнего вздоха умирающего старика проходит долгая жизнь постоянного дыхания. Жизнь есть только серия дыханий. Дыхание составляет важнейшую из всех деятельности тела, ибо все прочие его деятельности зависят от дыхания. Человек может прожить некоторое время без еды, труднее ему быть без воды, но лишь несколько минут он может прожить без обновления воздуха в легких посредством дыхания. И не только жизнь для человека связана с его дыханием, но от правильности дыхания всецело зависит и продолжительность жизни его, и свобода от болезней. Разумное управление дыханием продолжает наши дни на Земле, повышая наши жизненные силы и способность сопротивления. С другой же стороны, дыхание, неполное и небрежное, укорачивает нашу жизнь, понижая нашу жизнеспособность и предрасполагая к болезням. Человек в своем нормальном состоянии не нуждается в особых наставлениях для дыхания. Как животное и как ребенок он дышит полной и свободной грудью, как природа ему это и указала. Но цивилизация в нем много изменила. Она дала ему неправильную вредную манеру ходить, стоять и сидеть, которые лишили его естественного и правильного дыхания, дарованного ему природой. Он дорогой ценой заплатил за цивилизацию. Нынешний дикарь дышит правильно, пока его не коснется влияние цивилизованной жизни. Лишь очень немногие среди людей цивилизованного мира дышат правильно, отчего и происходят эти впалые груди и вогнутые плечи, а также это ужасающее возрастание болезней дыхательных путей и среди них страшное чудовище – Чехотка это белая чума. Выдающиеся авторитеты гигиены утверждают, что одно поколение людей, дышащих правильно, возродило бы расу и сделало бы чахотку редкостью, о которой все говорили бы как о чем-то необычайном. Для европейца и человека Востока – Одинаково ясна и несомненно тесная зависимость между здоровьем и правильным дыханием. Наука Запада подтверждает, что физическое здоровье человека очень зависит от правильного дыхания. Учителя Востока, соглашаясь с этим мнением, своих западных братьев признают, что вдобавок к выигрышу физического здоровья, получаемого от правильного дыхания, весьма увеличивается от него и умственная сила человека – Довольство жизнью, самообладание, проницательность, нравственная твердость и вообще сила духовная. Целые философские школы основаны были на Востоке, на этой науке. И когда западные народы познакомятся с нею и ведут ее в практику, она произведет чудеса между ними. Теория, созданная Востоком и примененная к практике Западом, даст достойные плоды. Эта книжка имеет задачей дать науку о дыхании в полном объеме не только то, что известно западным физиологам и гигиенистам, но и оккультную сторону вопроса. Она не только открывает дорогу к общему укреплению здоровья человека посредством известного и западным специалистам глубокого дыхания, но показывает, как индусские йоги достигают обладания силами своего физического тела, расширяют способности своего ума и развивают духовную сторону своей природы посредством науки о дыхании. Йоги используют упражнения, которыми они приобретают власть над своим телом и становятся способными посылать в любой орган напряженную струю жизненной силы – прану, укрепляющий и оздоровляющий этот орган. Они знают все, что известно их западным собратьям о физиологическом воздействии правильного дыхания. Но они знают также, что воздух содержит в себе не только кислород, водород и азот, но что при дыхании происходит не одно только окисление крови. Они знают о пране – о которой их западные собратья совсем не знают, и они подробно осведомлены о природе и способах управления этим великим проявлением энергии, а также о воздействии его на человеческое тело и ум. Они знают, что ритмическим дыханием можно привести себя в гармоническую вибрацию со всей природой и помочь развитию своих скрытых сил. Они знают также, что дыханием, управляемым должным образом, можно не только излечивать болезни свои и чужие, но и удалять от себя страх, мучения и низшие страсти. Научить всему этому – задача этой книги. Мы хотим в нескольких главах дать точные объяснения и указания, которые можно было бы распространить на целые тома. Мы хотим этим пробудить в умах Запада внимание к науке о дыхании индийских йогов. Глава третья. Экзотерическая теория дыхания. В этой главе мы дадим вкратце теории западных ученых – касательно деятельности дыхательных органов человека и значения ее для человеческого организма. В дальнейших же главах мы приведем о том же теории и точные факты, представляемые восточными школами научного исследования. Восточные ученые принимают теории и факты западных своих собратьев, которые к тому же были им известны столетиями раньше, но прибавляют к ним многое, чего последние теперь не принимают, но что они в свое время откроют и представят миру как великую истину. Прежде чем излагать теорию западной науки, уместно было бы, может быть, дать сперва общее описание дыхательных путей. Орган дыхания состоит из легких и проводящих к ним воздух путей. Легких числом два. Они лежат в грудной клетке, по одному на каждой стороне. Между ними находится сердце. Каждая легкая свободно во всех направлениях, кроме части, в которые в него входят бронхи, артерии и вены, соединяющие его с сердцем и дыхательным горлом. Легкие губчатые пористы. Их ткань очень эластична. Они помещаются в двойном мешке, деликатной по строению, но крепкой ткани, называемой плеврой. Одна стенка этого мешка плотно соединяется с легкими, а другая с внутренней стороной груди. Между этими двумя стенками постоянно выделяется жидкость, которая позволяет их внутренним поверхностям легко скользить одна а другую при дыхании. Пути, проводящие в легкий воздух, состоят из носовой полости, гортани, дыхательного горла или трахеи и бронхов. Когда мы дышим, мы втягиваем воздух через нос, где он согревается при соприкосновении со слизистой оболочкой, обильно снабжаемой кровью, и пройдя через зеф и гортань, идет дыхательное горло, которое разделяется на множество дыхательных каналов, бронхов, которые в свою очередь делятся на каналы мельчайшие, оканчивающиеся маленькими кровяными сосудиками, которых в легких миллионы. Одним ученым вычислено, что если бы кровеносные сосуды легких растянуть в одну сплошную поверхность, то они покрыли бы собой площадь в 14 тысяч квадратных футов. Воздух втягивается в легкие действиями диафрагмы, представляющие собой большой, сильный, листообразно плоский мускул, лежащий поперек груди, отделяя грудную клетку от кишечника. Диафрагма действует почти автоматически, как и сердце, хотя при желании ее движения могут быть подчинены воле. Когда диафрагма растягивается, объем груди и легких увеличивается, и воздух врывается в образовавшуюся пустоту. Когда же диафрагма сжимается, грудь и легкие сжимаются тоже, выдавливая воздух из себя. Теперь, прежде чем говорить, что происходит с воздухом в легких, позвольте коснуться вопроса кровообращения. Кровь, как вы знаете, толкается сердцем в артерии, через которые проникают волосные сосуды, расходясь таким образом во все части тела, которые она питает и укрепляет. Затем посредством волосных же сосудов она возвращается другой дорогой, венами в сердце, из которого гонится в легкие. Кровь отправляется в свой путь по артериям, якоро красную и богатую жизненосными свойствами и качествами. Она возвращается по венам назад, синюю, обедневшую и тяжелую, обремененную продуктами распада, захваченными ею по всей системе кровообращения. Она устремляется из сердца, как чистый горный ручей, и возвращается тяжелым потоком сточной канавы. Эта грязная струя входит в правый желудочек сердца. Когда он наполнен, он сжимается и толкает кровь в легкие, в которых миллионами волосных каналов она распределяется по клеточкам, о которых мы говорили выше. Дыхание наполняет легкие воздухом, и его кислород в клеточках входит в соприкосновение с венозной испорченной кровью сквозь стенки волосных сосудов, которые достаточно толсты, чтобы не пропускать кровь сквозь себя, но вместе с тем достаточно тонки, чтобы кислород мог пройти сквозь них в кровь. Когда кислород соприкасается с кровью, происходит рот сгорания. Кровь захватывает кислород и отдает углекислоту, образовавшуюся из продуктов распада, собранных кровью на своем пути изо всех частей тела. Кровь, таким образом очищенная и напитанная кислородом, идет обратно в сердце, опять ярко-красная и богатая жизнетворными свойствами. Она входит в левый желудочек сердца и из него посылается сердцем опять в путь по артериям во все части тела. Вычислено, что в сутки 35 тысяч пинт или 1200 ведер крови проходит через сердце, волосные каналы легких, причем кровяные шарики по одному протискиваются в клеточки и приходится прикосновение с кислородом воздуха. Если вы минуту подумаете о подробностях этого процесса, вы должны прийти в изумление и восхищение перед бесконечной заботливостью и изобретательностью природы. Очевидно, что если свежий воздух не проникнет в легкие в достаточном количестве, загрязненная венозная кровь не сможет быть очищена. И, следовательно, не только тело будет лишено питания, но и продукты распада, которые должны были бы сгореть при соприкосновении с кислородом воздуха, возвратятся в сеть кровообращения, отравляя всю систему и производя смерть. Нечистый воздух действует таким же образом, но только в меньшей степени. Ясно отсюда, что если кто-либо при дыхании не посылает воздух в легкие в достаточном количестве, работа крови не может совершаться должным образом. В результате тело не получит достаточно питания и последует болезнь или вообще нарушение здоровья. Кровь того, кто дышит неправильно вследствие этого, бывает синеватого темного оттенка, заметно отличающегося от яркой красноты нормальной богатой кислородом артериальной крови. Это часто выражается уже в бледности лица у таких людей – тогда как правильное дыхание дает человеку энергичное кровообращение и яркий здоровый румянец. Небольшое замечание разъяснит всю жизненную важность правильного дыхания. Если кровь не вполне очищается возрождающим процессом в легких, она возвращается в артерии в состоянии ненормальном, недостаточно чистом от всех остатков, захваченных ею по разным частям тела. Все эти продукты распада опять возвращаются в организм, И естественным последствием может быть болезнь, иногда специальная болезнь крови или ухудшение в деятельности какого-нибудь органа или ткани по причине недостаточного питания. Кровь, когда она проветривается в легких воздухах в надлежащей мере, не только освобождается от насыщающих ее вредных примесей и газоугольной кислоты, но также поглощает из воздуха некоторое количество кислорода, которое и разносит по телу, сколько и где он требуется, чтобы природа могла правильно совершать свое дело. Когда кислород входит в соприкосновение с кровью, он соединяется с ее гемоглобином и увлекается ею в каждой клеточке тела, в каждый мускул, в каждый орган, возрождая и укрепляя их новыми материалами, которые доставляет им природа. Артериальная кровь, подвергшаяся надлежащим образом воздействию воздуха в легких, содержит в себе около 25% кислорода. И не только каждая часть тела оживляется кислородом, но ну и пищеварительный акт непосредственно зависит от достаточного окисления пищевого материала, которое совершается, когда кислород соприкасается в крови с извлеченными из пищи соками, причем происходят разные виды сгорания. Поэтому совершенно необходимо, чтобы в легкие доставлялось достаточное количество кислорода. Это же объясняет и тот обычный факт, что слабые легкие и плохое пищеварение сопровождают друг друга. Чтобы понять все значение этого, Надо вспомнить, что весь организм получает своё питание от пищи, усвоенной, и что неполное усвоение её ведёт непременно и к неполному питанию организма. Сами лёгкие зависят всё от того же источника питания. И если вследствие слабого дыхания ухудшается усвоение пищевых соков, лёгкие ослабевают тоже, становясь ещё менее способными исполнять свою работу должным образом. И тогда всё тело вянет и ослабляется. Каждая частица пищи или питья, прежде чем стать усвояемой для организма, должны быть окислены кислородом. Того же окисления требуют и продукты внутреннего сгорания организма, чтобы принять форму, при которой они могут быть выведены вон из организма. Недостаток кислорода в крови, то есть в легких, ведет к недостаточному питанию, недостаточной очистке организма и плохому здоровью. Поистине, дыхание есть жизнь. Сгорание испорченных элементов в крови согревает тело и вообще уравнивает его температуру. Тот, кто умеет дышать глубоко, предохраняет себя этим от простуды, имея общий запас горячей крови, который делает его более способным сопротивляться переменам внешней температуры. Вдобавок ко всему вышеуказанному, глубокое дыхание дает упражнение органам и мускулам кишечника, что обыкновенно вовсе упускается из вида западными гигиенистами, но в полной мере оценивается йогами. При неправильном или неглубоком дыхании лишь некоторая часть легочных клеток исполняет свое назначение. Значительная же часть работы легких теряется, весь организм страдает. Низшие животные в своем естественном состоянии дышит правильно. Несомненно, так же правильно дышал и первобытный человек. Ненормальная манера дыхания, усвоенная цивилизованным человеком, темная тень, падающая на цивилизацию, лишила нужного нас воздуха. И народы страдают от этого больше, чем от чего-либо другого – Спасти себя человек может только, вернувшись к природе. Глава 4. Эзотерическая теория дыхания. Наука о дыхании, как и многие другие учения, имеет свою эзотерическую или внутреннюю сторону, как и свою сторону экзотерическую или внешнюю. Окультисты всех времен и стран всегда учили, обычно среди лишь избранных учеников, что в воздухе находится некая субстанция или начало которые и дает всему движение и жизнь. Они расходились в выражениях и названиях, которыми они определяли эту силу, так же, как и в подробностях самой теории. Но основной взгляд, общий всем оккультным учениям и философским школам, составляет часть учения йогов Востока. Многие авторитеты оккультизма учат, что существует всеобщее начало энергии или силы, называемое ими санскритским словом прана, что значит абсолютная энергия. Вся энергия или сила во Вселенной – исходит из этого начала или скорее является частичной формой проявления его. Эти учения мало касаются самого предмета этой книги, и в разъяснении сущности праны мы ограничимся лишь тем, что она есть начало энергии, которое проявляется в каждом живом существе и отличает его от всего безжизненного. Мы можем рассматривать его как активное начало жизни, если хотите, как жизненную силу, Она присутствует во всех проявлениях жизни, от амек до человека, от самых первоначальных форм растительной жизни до высших форм жизни животной. Прана все проникает собою. Она находится во всем, имеющем жизнь. Так как по учению оккультной философии, жизнь есть во всем, во всех вещах, в каждом атоме, видимая безжизненность вещи есть лишь низшая степень проявления жизни, то по этому учению прана разлита в природе везде, находится во всем, Она не должна быть смешиваема с эго, я, с этой частицей божественного духа в каждой душе, около которой сосредотачивается материя и энергия. Прана есть просто форма энергии, которой я пользуется для своего материального проявления. Когда я оставляет свое физическое тело, прана, не будучи более под воздействием его воли, подпадает под воздействие отдельных атомов или групп атомов, составляющих тело, И так как тело подвергается распаду на составные свои элементы, то всякий атом захватывает в себя частицу праны, достаточную для того, чтобы образовать новую комбинацию, новое живое тело. Остальная же прана возвращается в океан мирового запаса, из которого она отделилась. Ее связь с телом существует, пока длится воздействие воли «я», и эту волю атомы тела удерживаются вместе. Под праной мы разумеем всеобщее начало – которая составляет сущность всякого движения, силы или энергии, как бы и в чем бы оно ни проявлялось, в силе ли, притяжение в электричестве, во вращении планет или в других формах жизни, от самой низкой до самой высокой. Прана есть душа, силы и энергии во всех их проявлениях. Начало, которое, действуя известным образом, вызывает проявления, называемые жизнью. Это начало присутствует во всех формах материи, но оно не материя. Оно есть и в воздухе, но оно не воздух и не какой-либо из составляющих его химических элементов. Животные и растения вдыхают его из воздуха, если бы его в воздухе не было, то не умерли бы, хотя были бы переполнены воздухом. Оно воспринимается организмом вместе с кислородом, однако оно не кислород. Еврейские авторы книги «Бытия» знают разницу между атмосферическим воздухом и таинственным и могущественным началом, разлитым в нем. Они говорят, а не химед – Раух Хаим, что в переводе означает «дыхание духа жизни». По-еврейски Нехемет значит «обыкновенное дыхание атмосферическим воздухом», Хаим означает «жизнь или жизни», и слово Раух означает «дух жизни». По мнению оккультистов, это выражение указывает на то же начало, которое ими разумеется под словом прана. Прана находится в атмосферном воздухе, но она находится повсюду и там, куда воздух проникнуть не может. Кислород играет важную роль в ходе животной жизни. Углерод имеет подобное же значение для жизни растительной. Но прана имеет свою совершенно особую роль в проявлении жизни, независимо от их физиологической стороны. Мы постоянно вдыхаем воздух, насыщенный праной, и также постоянно извлекаем прану из воздуха, пользуясь ею для своих потребностей. В наиболее свободном своем состоянии прана находится в атмосферном воздухе, и если он свеж, то он обильно насыщен праной, которую мы извлекаем из воздуха легче, чем из другого какого-либо источника. При обыкновенном дыхании мы вбираем в себя нормальное количество праны, но при дыхании глубоком, как учат дышать йоги, мы можем усваивать из воздуха гораздо большие запасы праны, которые скапливаются в центрах нервных и мозговых на случай потребности. Мы можем накапливать себе прану, как аккумуляторы вбирают в себя электричество, Многие способности, которыми располагают продвинувшиеся в своем развитии оккультисты, стали для них возможны главным образом благодаря знанию ими этого факта и разумному употреблению накопленной энергии. Йоги знают, что при известных приемах дыхания усиливается приток праны в организм, и они могут собрать ее, сколько им потребуется. При этом не только укрепляется тело физическое, но и мозг получает новый приток энергии и развиваются новые способности психические силы. Тот, кто овладел наукой накопления праны, сознательно или бессознательно, часто оказывается способным излучать из себя ее, как жизненную силу, и воздействовать ее на других, давая им новую жизненность и здоровье. То, что называется магнетизмом, дается именно такой способностью магнетизеров, хотя многие из них не знают действительного источника своей силы. Западные ученые неясно сознавали присутствие в воздухе этой великой силы, Но так как она не оставляет никакого следа в их аппаратах химического исследования, то они по большей части с пренебрежением отнеслись к этой выдумке Востока. Так как они не могут определить сущности этой силы, то стремятся ее отрицать. Однако они все-таки признают, что в некоторых местностях воздух обладает большим количеством чего-то оживляющего, и больные люди направляются докторами именно в эти места в поисках утраченного здоровья. Кислород усваивается из воздуха кровью – и обращается на удовлетворение потребности организма системы кровообращения. Прана же извлекается из воздуха нервной системой и употребляется ее для своей работы. И как насыщенная кислородом кровь проводится системой кровообращения по всему телу, устроивая его и возрождая, так и прана проходит по всем частям нервной системы, наполняя ее новой жизненностью и силой. Если мы назовем прану действующее начало в нашей так называемой жизненности, то мы образуем себе более ясное представление о той важной роли, которую она играет в наших жизнях. Так же точно как кислород крови расходуется кровеносной системой для потребностей тела, так и прана нашей нервной системы расходуется на наши мысли, желания и другие виды душевной деятельности, вследствие чего необходимо постоянное возобновление ее запасов. Каждая мысль, каждое действие, каждое усилие воли, каждое движение мускулов употребляет на себя известное количество того, что мы называем нервной силой, и что в действительности есть одна из форм праны. Чтобы двинуть мускул, мозг посылает волевой ток по нервной системе, мускул сжимается, и вот часть праны израсходована. Если вы вспомните, то наибольшая часть праны, получаемой человеком, им усваивается из дыхаемого воздуха. Вам станет вполне ясна вся важность для вас правильного дыхания. Прана – это универсальное начало энергии, проявляющееся в самых разнообразных видах, включая жизненную силу. Пранаяма – это контроль над праной, особенно над праной, принявшей форму жизненной энергии. Йоги утверждают, что этот контроль, если он доведен до достаточно высокой степени, дает человеку господство над всеми другими проявлениями праны в природе и есть секрет власти и могущества. Главя 5. Нервная система и оккультное учение йогов Было указано, что западная наука относительно дыхания ограничивается изучением его роли в процессе поглощения кислорода кровью и дальнейшего воздействия кислорода на организм через посредство системы кровообращения. Между тем, как учение йогов говорит еще и о поглощении праны и ее распространении в организме по сети нервной системы. Прежде чем перейти к дальнейшему, необходимо дать общее описание нервной системы. Нервная система человека состоит из двух отдельных больших систем – системы спинно-головного мозга и симпатической системы. Систему спинно-головного мозга составляют те части нашей нервной системы, которые входят в головной и спинной мозг с ответвлениями, идущими от них. Эта система заведует такими проявлениями животной жизни организма, как его желания, ощущения и тому подобное. Симпатическая же система охватывает собой сеть нервов, расположенную главным образом в грудной, брюшной и тазовой полости – и подчиняет себе внутренние органы тела. Она управляет вневолевыми процессами, как рост тела, питание, кровообращение и прочее. Спинноголовная система действует при всех ощущениях зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса и так далее. Она приводит органы в движение. Она работает, когда человек думает, когда работает его сознание. Она служит орудием высшему «я» человека для его общения с миром внешним. Эта система может быть сравнена с телефонной системой, Причем мозг представляет собой центральную станцию, а спинной мозг, идущий от него от нервов, проволоки проводов. Головной мозг представляет собой большую массу нервной ткани и состоит из трех частей. Большой мозг, наполняющий собой лобную, теменную, среднюю и заднюю часть черепа. Мозжечок или малый мозг, расположенный в нижней и задней части черепа. И продолговатый мозг, медула аблангата, который представляет собой утолщенное начало спинного мозга и лежит впереди малого мозга. Большой мозг есть орган той самой части нашего интеллекта, который проявляет себя в умственной деятельности. Малый мозг управляет движениями и волевой деятельностью. Продолговатый мозг есть верхний утолщенный конец спинного мозга, и от него и от главного мозга расходится сеть нервов, проходящих в разные части головы, а также в органы специального назначения – и затем к некоторым органам, лежащим в грудной и брюшной полостях, а также к органам дыхательным. Спинной мозг наполняет собой канал, проходящий внутри спинного хребта. Он представляет собой длинную массу нервной ткани, от которой у каждого позвонка отделяются нервы, связывающие его со всеми частями тела. Спинной мозг есть как бы главный телефонный кабель, а нервное ответвление – это отдельные проволоки, соединенные с ним. Симпатическая система состоит из двойной цепи ганглей – по сторонам спинного хребта и рассеянные ганглии в голове, затылке, груди и брюшной полости. Ганглия – масса нервной ткани, состоящая из клеток. Эти ганглии соединены между собой нервными нитями. Нервы движения и ощущения соединяют их также со спинно-головной мозговой системой. От этих ганглий отделяются бесчисленные нервные волоконца, расходящиеся по всему телу. В разных местах нервы эти перекрещиваются, образуют так называемые «плексус» – сплетение. Симпатическая система заведует бессознательными процессами, как кровообращение, дыхание и пищеварение. Сила, передаваемая мозгом во все части организма посредством нервов, в западной науке имеет название «нервной силы». Йоги же видят в ней проявление праны. По характеру своему и быстроте действия она похожа на электричество – Без этой нервной силы сердце не может биться, кровь не может циркулировать, легкие дышать, органы вообще действовать, и весь механизм тела останавливается без нее. Более того, даже и мозг не может думать без присутствия праны. Если остановиться на этом со вниманием, вся важность усвоения праны кровью станет каждому ясна, и наука о дыхании получит значение гораздо большее, чем придают ей западные ученые. Йоги идут далее западной науки, особенно относительно одной части нервной системы. Мы имеем в виду то, что западная наука называет солнечным сплетением, плексус саларис, и что она считает просто скоплением переплетающихся нервов симпатической системы и ее ганглиями. Таких скоплений узлов несколько в разных частях тела. Йоги же думают, что это солнечное сплетение в действительности есть важнейшая часть нервной системы, и что оно есть вид мозга и играет одну из важнейших ролей в человеческом организме. Впрочем, западная наука, кажется, понемногу начинает признавать особенное значение этого солнечного сплетения. По крайней мере, некоторые новейшие авторы называют его уже брюшным мозгом. Солнечное сплетение находится вблизи желудка, как раз под ложечкой против внутренней стороны спинного хребта. Оно состоит из белой и серой мозговой массы, как и другие виды человеческого мозга. Оно управляет главнейшими внутренними органами человека и играет гораздо более важную роль, чем о том обыкновенно думают. Здесь мы не будем входить в дальнейшие подробности учения югов о солнечном сплетении. Скажем только, что по их убеждению оно есть складской магазин праны. Известно, что сильным ударом под ложечку можно просто убить человека. И кулачные бойцы знают всю чувствительность этой области, удар в которую лишает человека надолго сил. Имя солнечного сплетения дано этому нервному узлу очень удачно, ибо он посылает лучи силы и энергии во все части тела, Даже и головной мозг зависит от него, как от складского места праны в организме. Рано или поздно и западная наука, признает действительную роль солнечного сплетения, отведет ему гораздо более важное место, чем то, которое теперь уделяется ему в сочинениях ученых. Первый шаг к управлению своей волей и действиями праны, разлитой в природе, есть приобретение способности управлять той частью праны, которая проявляется в наших телах и умах. Поэтому естественнее всего начинать с себя, говорят йоги. Прана, заключенная в человеке, есть маленький залив из Великого океана всеобщей праны. И здесь нужно начинать, желая приобрести власть над океаном. Но в организме есть еще более тонкая форма праны, чем даже жизненная сила, проявляющаяся в телесной активности. Это психическая прана, проявляющаяся в нервной, душевной и умственной деятельности человека. А так как душевная и нервная энергия ближе к я, чем телесные силы, то йоги учат начинать пранаяму именно с подчинения воли нервной и душевной деятельности. Для этого они дают следующий метод. Согласно учениям йогов, существует два тока праны, называемые пингала и ида, проходящие вдоль спинного мозга, по обоим сторонам того канала или трубы в спинномозговой колонне, которую индусы называют сушумной, и который представляет собой центр всего существенного в спинном мозгу. В нижнем конце сушумны находится треугольник тонкого вещества, называемый индусами внутренность лотоса, кундалини, и содержащий в себе как бы конденсированный запас скрытой силы, называемой кундалини. Относительно кундалини утверждают, что это необыкновенно могущественная оккультная сила, которая, если ее разбудить и заставить подняться по сушумне, даст удивительные результаты психического характера и откроет много сфер психической деятельности, которые даже не снились обыкновенному человеку. А если кундалини достигнет мозга, то освободит душу от таков материи и сделает йога сверхчеловеком. Пингала – это нервный ток, идущий вдоль правой стороны сушумны. Ида – это ток, идущий с левой стороны. Вдоль сушумны расположено несколько лотосов или центров психической деятельности. Первый из них, находящийся внизу, называется Муладхара. И последний главный лотос, лежащий в головном мозгу, называется Сахасрара – или тысячелепестковый лотос мозга. Сушумна со своими аккумуляторами скрытой силы рассматривается к чрезвычайно сильная батарея психической энергии, которую можно привести в действие и регулировать при помощи известных приемов дыхания, которым учат йоги, особенно при помощи ритмического дыхания, которое, как утверждают, пробуждает скрытые силы кундалини. А пробужденная сила кундалини, управляемая и направляемая умом, вызывает к действию все те сверхнормальные силы, которыми обладают йоги. Методы и способы пробуждения кундалини и называются пранаяма, четвертая степень пути достижения патанджали. Первая цель при упражнениях пранаямы – это пробуждение ритмических вибраций при помощи дыхания, управляемого и контролируемого сознанием. От этого дыхания возникают вибрации, пробуждающие силу кундалини, при помощи которой производятся сверхнормальные психические феномены. Вторая цель – это сосредоточение праны или нервной силы, контроль над ее расходованием и управление ею. Прана наполняет собой весь организм, сохраняясь как в аккумуляторах, в различных ганглиях или нервных сплетениях, особенно в большом солнечном сплетении. Ученик, желающий постигнуть науку пранаямы и ее метод, должен изучить сидение йогов, асану, то есть позу, которую принимают и сохраняют йоги во время своих упражнений. Это сидение на полу или на земле в слегка наклоненном вперед положении, так, чтобы голова, шея и грудь находились на прямой линии, идущей вниз, а спинной хребет лежал бы свободно и без всякого напряжения в естественном положении. Затем изучается дыхание, начиная с культивирования естественного размеренного дыхания, медленного вдыхания, удерживания воздуха в течение известного времени и затем медленного выдыхания. При этом в уме все время должно произноситься священное слово «Ом», которая служит как бы ритмическим отбиванием темпа и сопровождает собой вдыхание и выдыхание. Следующий шаг – это изучение дыхания через одну ноздрю. Цель здесь заключается в том, чтобы заставить ток ида идти через левую ноздрю, а ток пингала направлять через правую ноздрю. Ученику показывают, как закрывая правую ноздрю и затем дыша через левую ноздрю, направлять ток ида вдоль спинного мозга, сосредоточивая при этом внимание на нисходящем нервном токе. Цель этих действий заключается в том, чтобы разбудить спящий нижний лотос, в котором сохраняется сила кундалини. Когда вдыхается ток ида, и нервная сила направляется к месту нахождения кундалини, дыхание задерживается на несколько мгновений, причем в уме образуется усилием воли. Мысленный образ, что ток ида проходит через лотос и идет вверх с правой стороны спинного хребта по каналу пингала. Затем производится медленное выдыхание по каналу пингала через правую ноздрю, причем закрывается левая ноздря. Наиболее распространенный способ, которому учат начинающих, заключается в том, чтобы закрывать правую ноздрю, вдыхая через левую, затем плотно закрыть обе ноздри, пропуская ток через место, где находится кундалини, и затем открыть обе ноздри, выдыхая воздух. Потом тот же процесс проделается в обратном порядке. Воздух вдыхается через правую ноздрю, задерживается на несколько мгновений при обеих ноздрях, плотно закрытых, и затем выдыхается через левую ноздрю. Центр спинного мозга заключает в себе канал, который йоги называют сушумна. Через этот канал проходит центральный ток, причем токи ида и пингала текут каждый с одной стороны сушумны. Канал сушумна у обыкновенных людей закрыт когда же он открывается, человек становится йогом, то есть начинает обладать сверхнормальными психическими силами. Через раскрывшийся канал сушумной сила кундалини поднимается вверх к головному мозгу и переносит ум человека на высшие плоскости. Таким образом, двигание и желешевеление кундалини в нужном сплетении имеет целью заставить его подняться вверх. Таким образом, канал сушумно медленно и постепенно открывается весь. Сила кундалини, восходя вверх, пробуждает к деятельности несколько лотосов, лежащих вдоль спинного хребта и соединенных с сушумной. Нижний из этих лотосов, расположенных в основании спинномозговой колонны, называется Муладхара, следующий – Сватхискана, за ним лежит Анахата, дальше Вишудха, потом Аджна, и последний, лежащий уже в головном мозгу, называется Сахасрара или Тысячелепестковый лотос. В нижнем, то есть в Муладхаре, заключена сила кундалини, А деятельность верхнего состоит в том, чтобы распределять в мозгу поступающую в него силу кундалиний и создавать таким образом возможность того, что является нам в виде сверхнормальных психических и ментальных феноменов. Глава 6. Дыхание через ноздри и дыхание через рот. Один из первых уроков науки дыхания йогов посвящается тому, чтобы научиться дышать носом и победить обычную привычку дышать ртом. Дыхательный механизм человека позволяет ему дышать и носом, и ртом, но для него дело истинно жизненной важности, каким именно из этих двух способов он дышит, ибо один дает здоровье и силу, а другой ведет к болезням и слабости. Конечно, не должно было бы быть и надобности объяснять читателю, что нормальный способ дышать через нос – Но невежество цивилизованного человечества по отношению к некоторым простым вещам прямо поразительно. Мы постоянно встречаем людей, которые на прогулках дышат через рот и своим детям позволяют следовать той же ужасной и вредной манере дыхания. Многие из болезней, которым подвержен цивилизованный человек, причиняются ему именно этой общей привычкой дышать через рот. Дети, которым позволяют дышать так, вырастают слабыми и маложизненными, как будто надорванными или в своей мужественности, или в своей женственности, и подверженными хроническим заболеваниям. Матери диких племен поступают не так, очевидно движимые прозрением. Они словно инстинктным сознают, что ноздри представляют собой настоящие каналы для проведения воздуха в легкие, и они приучают своих детей закрывать рот и дышать через нос. Они приподнимают им голову вперед во время сна, что невольно заставляет сжимать губы и дышать через ноздри. Если бы матери цивилизованных народов поступали так же, они принесли бы большое благо своему народу. Много заразных болезней распространяется этой злополучной привычкой дышать ртом, и немало случаев простуды и катаральных заболеваний должно приписывать все той же причине. Многие из тех, кто, подчиняясь очевидности, днем дышат через нос, ночью дышат через рот, подвергаясь заболеваниям от этого. Тщательно сделанные исследования показали, что те солдаты и матросов, которые спят с открытым ртом, более подвержены заразным заболеваниям, чем дышащие через ноздри. В одном случае на военном корабле среди матросов и солдат появилась эпидемия оспы, и от нее умерли лишь те заболевшие, которые дышали через рот. Из дышавших же через нос не умерло ни одного человека. Орган дыхания имеет свой предохранительный аппарат-фильтр и пыльопоглотитель в ноздрях носа. Если дыхание делается через рот, то на пути между губами и легкими нет ничего, что процеживало бы воздух и очищало бы его от пыли и прочих посторонних примесей. От рта до легких путь совершенно открыт, и с этой стороны дыхательный аппарат наш не защищен ничем. Кроме того, такое неправильное дыхание ведет к тому, что воздух поступает в легкие совсем не согретым, что очень вредно. Воспаление легких часто имеет причиной в дыхании холодного воздуха через открытый рот. Человек, спящий ночью с открытым ртом, всегда просыпается с чувством сухости во рту и гортани. Это пренебрежение к прямому требованию природы наказывается болезнями. Вспомните, с одной стороны, что рот не дает никакой охраны органу дыхания, и пыль за разные начала и холодный воздух свободно входят в легкие через эту дверь. С другой стороны, носовая полость ее проходы сами по себе уже свидетельствуют о большой заботе, которую природа приложила именно в этом отношении. Ноздрь представляет собой два узких извилистых канала с щетинистыми волосками, служащими как бы фильтром или ситом для пропускаемого воздуха. Примеси, останавливаемые этим фильтром при вдыхании, выталкиваются обратно наружу при выдыхании. И не только этому важному назначению служат ноздри, но также и согреванию холодного воздуха, прежде чем он попадет в легкие. Длинные и узкие проходы носовой полости выложены теплой слизистой оболочкой и согревают проходящий воздух настолько, что он уже не может повредить нежные ткани гортани или легких. Ни одно животное, кроме человека, не спит с открытым ртом и не дышит через рот. И только человек, и при человек цивилизованный, совершенно извращает в этом прямые указания природы, ибо дикари почти всегда дышат правильно. Возможно, что это противоестественная привычка приобретена цивилизованным миром вследствие ненормального образа жизни, расслабляющей роскоши и чрезмерной теплоты в домах. Очистительный и фильтрующий аппарат носовой полости делает воздух достаточно чистым при таких деликатных по органов, как легкие гортань. Примеси и пыль, захватываемые ситом волосков и слизистой оболочкой, выносятся назад при выдыхании или, если они накапливаются слишком быстро, или же попадают в области, не природа чиханием выбрасывает их вон. Воздух, прошедший в легкие сквозь ноздри, отличается от наружного воздуха, так же как фильтрованная вода от воды цистерны. Сложный очистительный аппарат носовой полости, задерживающий в себе все сторонние примеси из вдыхаемого воздуха, также необходим для легких, как для желудка необходима помощь рта, чтобы предохранить его от вишневых косточек, рыбьих костей и тому подобных добавлений к пище. Дышать ртом, по крайней мере, Так же противоестественно, как принимать пищу носом. Вредным последствием дыхания через рот является и то, что вследствие сравнительной бездеятельности носовая полость теряет свою особую чувствительность, не освобождается с достаточной энергией от оседающих на ней частиц и получает склонность к местным заболеваниям. Как покинутая дорога скоро забрасывается мусором и зарастает сорной травой, так и носовая область, оставшаяся без своего нормального употребления, наполняется болезнетворными отбросами и остатками. Для тех, кто обычно дышит через нос, бывает очень неприятно, когда нос вдруг закладывают, и они принуждены дышать через нос. Чтобы помочь им держаться всегда правильного способа дыхания, может быть, будет полезно прибавить здесь два слова о легком и верном способе всегда иметь носовую полость в должной частоте и порядке. Обычный для этого на Востоке прием – втянуть через нос немного воды, пропустить ее через носовые каналы в горло, а затем выплюнуть через рот. Индусские йоги погружают лицо в чашу с водой и особым приемом сосания носом втягивают некоторое ее количество. Но этот способ требует продолжительной практики, и первые действия не менее, но легче для исполнения. Другой хороший прием заключается в том, чтобы, открыв для проветривания комнаты окна, закрыть одну ноздрю пальцем и втягивать воздух через другую ноздрю. Затем сделать то же, закрыв вторую ноздрю и открыв первую. Повторите это несколько раз, переменяя ноздри последовательно. Этот способ прекрасно очищает носовую полость. В случае катара полезно ввести в носовые проходы немного вазелина или какого-нибудь комфортного препарата. втягивают также в нос лицины понемногу, и это приносит заметное облегчение. При небольшой заботе и внимании совсем нетрудно поддерживать носовую полость в должной чистоте и порядке. Мы отдали столь значительное место этому предмету, дыханию через нос, не только вследствие большой его важности для здоровья вообще, но и потому, что дыхание через нос представляет собой подготовительную стадию для специальных упражнений в дыхании, даваемых нами в этой книге, а также и потому, что дыхание через нос составляет и основной принцип науки дыхания йогов. Мы настаиваем перед читателем на особенной важности для него усвоить себе этот способ дыхания и советуем не пренебрегать этой подробностью будто бы второстепенного значения. Глава 7. Четыре способа дыхания. Рассмотрение вопроса дыхания мы начнем с ознакомления с механическим устройством нашего дыхательного аппарата. Механика дыхания заключается, первое, в эластичном движении легких, и второе, в движении боков и низогрудной клетки, в которой легкие находятся. Грудная клетка – это та часть туловища человека, которая находится между шеей и брюшной полостью, и которая в общей части занята легкими и сердцем. Она ограничивается спинным хребтом, ребрами, грудной костью и снизу диафрагмой. Ее можно сравнить с коническим со всех сторон закрытым ящиком, конический конец которого направлен кверху. Задняя сторона образуется спинным хребтом, передняя – грудной костью и бока – ребрами. Ребер всего 24 по 12 с каждой стороны. Они идут от спинного хребта, и семь верхних пар соединяются впереди с грудной костью. Пять же нижних называются ложными ребрами, и из них только две верхних пары соединены с грудной костью хрящами, а три нижних хрящей не имеют, и концы их свободны. Ребра приводятся в движение рядом поверхностных мускулов, называемых межреберными мускулами. При дыхании мускулы растягивают легкие, так что в них образуется пустота, в которую по известному закону физики устремляется воздух. В этом процессе дыхания все зависит от так называемых дыхательных мускулов, Без этих мускулов легкие не могут двигаться. Изучение способов пользования и управления этими мускулами составляет науку о дыхании. Успешное управление этими мускулами состоит в умении расширить легкие насколько возможно больше, чтобы захватить в грудь наибольшее количество животворного воздуха. Йоги различают четыре главных способа дыхания. Первый – верхнее дыхание, второй – среднее дыхание, третий – нижнее дыхание, четвертый – полное дыхание йогов. Мы дадим общий очерк первых трех способов и подробно остановимся на четвертом, на котором главным образом и основана наука йогов о дыхании. Первый. Верхнее дыхание. Этот способ дыхания известен на Западе под названием ключичного дыхания. Дыхание этого рода, расширяя ребра, поднимает ключицы и плечи, и в то же время сжимая кишечник и надавливая им на диафрагму, которая в ответ тоже напрягается, вспучиваясь. При этом используется только верхняя часть легких, которая при том же по величине есть и наименьшая. И, следовательно, при этом в легкие входит лишь наименьшая часть воздуха, чем могла бы. Вдобавок, и диафрагма, двигаясь вверх, не имеет много места в этом направлении. Анатомическое изучение грудной полости убедит каждого, что при этом способе получается при наибольшем усилии наименьший полезный результат. Верхнее дыхание, очевидно, наихудшее дыхание. Оно рассочает энергию бедно результатами. Именно этот способ дыхания всего более распространен на Западе. Так обыкновенно дышат женщины и даже певцы, проповедники, адвокаты и другие, которые, казалось бы, должны были лучше знать дело. Много болезней голосовых и дыхательных органов происходит непосредственно от этого варварского способа дыхания и от того напряжения, которому он подвергает органы, столь деликатные по своему строению. Хриплый, неприятный голос – часто результат его – Многие дышащие именно этим способом, обязаны этим дурной привычке дышать открытым ртом. Если читатель сомневается в правильности сказанного, ему не трудно проверить это на собственном опыте. Пусть он выдохнет с груди весь воздух, станет прямо, опустив руки спокойно по сторонам, и затем вдохнет, приподнимая плечи и ключицы. Он убедится, что количество вдохнутого воздуха будет гораздо меньше нормального. Затем пусть он сделает вздох полной грудью, опустив плечи и ключицы. И он получит наглядный урок, который он, конечно, запомнит лучше, чем всякие слова, сказанные или напечатанные. Второе. Среднее дыхание. Этот способ дыхания известен на Западе под названием реберного или междуреберного дыхания. И хотя менее плохо, чем верхнее дыхание, однако гораздо ниже по результатам полного дыхания йогов, при среднем дыхании диафрагма отжимается вверх и кишечник втягивается внутрь, Ребра при этом несколько раздвигаются, и грудь, соответственно, расширяется. Так как мы можем указать два способа лучших, то к ним мы непосредственно и перейдем. Третий. Нижнее дыхание. Эта форма дыхания гораздо лучше обеих описанных выше. и В последние годы некоторые западные авторы превознесли ее под именем брюшного дыхания, глубокого дыхания, диафрагменного дыхания и прочего. Для йогов же эта форма дыхания составляет лишь часть той системы, которой им известна уже многие столетия и называется ими полным дыханием. Что такое диафрагма? Диафрагма – это большой плоский мускул, отделяющий грудную полость от брюшной. В состоянии покоя он образует как бы небо над брюшной полостью, имея выпуклость, обращенную к легким. По отношению же к легким диафрагма представляет собой как бы поднявшийся округлый холм. Когда диафрагма приходит движение, вершина понижается – диафрагма давит на кишечник. При нижнем дыхании легкие имеют больше свободы действия, и сообразно с этим и воздуха они могут поглотить больше, чем это возможно при верхнем и среднем дыхании. Но в итоге верхнее дыхание наполняет воздухом только верхнюю часть легких, среднее только среднюю, часть нижней, а нижнее среднюю и нижнюю. Очевидно, что способ дыхания, который наполняет воздухом все пространство легких, предпочтительнее каждого из этих трех, давая возможность легким усвоить из воздуха наибольшее количество праны. Таким наилучшим из всех является полное дыхание йогов. Полное дыхание йогов. Полное дыхание йогов соединяет в себе все хорошие стороны верхнего, среднего и нижнего дыхания, не имея их недостатков. Оно приводит в движение весь дыхательный аппарат легких, каждую их клеточку, каждый мускул дыхательной системы. Максимум пользы получается при минимуме затраченной энергии. Грудная полость расширяется по всем направлениям, и каждая часть ее дыхательного механизма работает в полную меру своей возможности. Одна из важнейших особенностей этого метода дыхания та, что при нем все мускулы дыхательного аппарата находятся в действии, тогда как при других формах дыхания часть мускулов совершенно не двигается. При полном дыхании приводится в движение мускулы, двигающие ребрами, причем легкие расширяются. Диафрагма при этом имеет полную свободу выполнить свое назначение и оказать действию легких наибольшую помощь. Нижние ребра оттягиваются диафрагмой вниз, тогда как другие мускулы удерживают их на месте, а межреберные тянут вверх, вследствие чего средняя часть груди расширяется до максимума. Верхняя часть легких наполняется воздухом, тоже в полной мере благодаря действию тех же междуреберных мускулов. Такое общее одновременное действие всех мускулов верхней, средней и нижней части груди и диафрагмы дает наилучшие результаты. В следующей главе мы покажем практические приемы упражнения, посредством которых можно усвоить полное дыхание йогов. Глава 8. Как усвоить полное дыхание? Полное дыхание йогов есть основа всего учения йогов о дыхании. И вы должны вполне освоиться с ним и овладеть им в совершенстве, если хотите получить результаты и от других форм дыхания, описываемых в этой книге. Не должно удовлетворяться полуусвоением. Нужно поработать серьезно, пока это дыхание не станет вашим обычным дыханием. Это потребует труда, времени и терпения, но без этих трех вещей никогда ничего не достигалось. Перед вами не нелегкий путь в науку о дыхании, и вы должны быть готовы много потрудиться, если желаете иметь результаты. Результаты, даваемые полной властью над дыханием, очень велики, и никто из достигших полного дыхания по своей воле не возвращается к старому способу. Наоборот, все говорят, что их труды щедро вознаграждены. Итак, не ограничивайтесь беглым просмотром и поверхностной пробой некоторых из указанных здесь приемов дыхания, почему-либо особенно привлекших ваше внимание, но будьте настойчивы, и результаты не замедлят проявиться». Если же вы отнесетесь к делу небрежно, то только сделайте себе из дела временное развлечение. Считаем нужным прежде всего сказать, что полное дыхание не есть нечто искусственное и ненормальное. Напротив, это есть прямое возвращение к природе. Здоровый взрослый дикарь и здоровый ребенок цивилизованных народов дышат именно так. Но цивилизованный человек, привыкает к ненормальному складу жизни, ненормальной одежде и прочему, теряет нормальное дыхание. И мы спешим предупредить читателя, что полное дыхание вовсе не обозначает полного наполнения воздухом легких при каждом дыхании. Можно вдыхать среднее количество воздуха, следуя способу полного дыхания, но распределять это большое или малое количество воздуха правильно по всему объему легких. Однако несколько раз в день в удобное для того время необходимо делать ряд глубоких полных дыханий, чтобы поддерживать всю систему в должном порядке. Следующее простое упражнение ясно покажет вам, что, собственно, есть дыхание. станьте или сядьте прямо. Втягивая воздух через ноздри, делайте медленное вдыхание, наполняя нижнюю часть легких что достигается действием диафрагмы, которая, опускаясь, нажимает мягко на брюшную полость. Заставляя выдвинуться вперед переднюю стенку живота, наполняйте воздухом среднюю часть легких, раздвигая нижние ложные ребра, грудную кость и весь грудной ящик. Затем наполните воздухом верхнюю часть легких, расширяя верх груди и раздвигая верхние 6 пар спарребер. В заключении нужно втянуть внутрь нижнюю часть живота, что даст опору легким и позволит наполнить воздухом и самую верхнюю часть. На первый взгляд вам покажется при чтении этого описания, что дыхание это состоит из трех раздельных движений. Это, однако, неверно. Дыхание идет одним движением, которым поднимается в указанной последовательности вся грудь, от опускаемой диафрагмы до самых верхних ребер и ключиц. Избегайте толчков в дыхании и старайтесь сделать его плавным, медленным движением. Вы должны приучить себя делать полное вдыхание в течение двух секунд. Задержите дыхание на несколько секунд. Медленно выдыхайте, держа грудь по-прежнему широко расправленной и отпуская понемногу живот по мере того, как воздух выходит из легких. Когда воздух выйдет из легких весь, отпустите напряжение груди и живота. Небольшая практика сделает для вас все это движением легким. И усвоенное однажды, далее оно делается уже автоматическим. Легко видеть, что при этом способе дыхания все части дыхательного аппарата приводятся в движение и упражняются все части легких, вплоть до самых отдаленных их клеток. Грудная клетка расширяется во всех направлениях. Вы должны заметить при этом, что полное дыхание есть действительно соединение нижнего, среднего и верхнего дыхания, следующих быстро одно за другим. Так что образуется одно общее целостное полное дыхание. Вы убедитесь в этом, когда проделаете полное дыхание, став перед зеркалом и приложив руки к верху живота, чтобы почувствовать все движения. При окончании вдыхания следует слегка приподнимать плечи, чтобы приподнимая при этом ключицу дать воздуху пройти в самую верхушку правого легкого. Место, особенно излюбленное туберкулезом. Усвоить себе полное дыхание, это, быть может, удастся не без некоторых усилий, но раз приобретя его, вы уже, наверное, по собственному желанию не вернетесь к вашему нынешнему. Глава 9. Физиологическое действие полного дыхания. Сколько бы мы ни говорили о преимуществах полного дыхания перед другими формами, это никогда не будет чересчур много. И читатель, внимательно прочитавший предыдущие страницы, не будет нуждаться в новых указаниях на эти преимущества. Практика полного дыхания сделает всякого человека, как мужчину, так и женщину, совершенно свободным от опасности заболеть чахоткой или каким-либо расстройством дыхательных органов, раз и навсегда избавит от насморков, простуд, кашлей, бронхитов и тому подобного. Чахотка обязана своим происхождением, главным образом пониженной жизненности, которая в свою очередь, зависит от недостаточного количества вдыхаемого воздуха. Понижение жизненности делает организм более доступным и открытым для проникновения в него болезнетворных зародышей. Неполное дыхание позволяет значительной части легких оставаться бездеятельной, и эти бездеятельные части легких представляют собой открытое поле для деятельности всевозможных бацилл, которые переполняют ослабевшие ткани и производят в них полное опустошение, уничтожая все живое. Здоровая нормальная легочная ткань обладает большой силой сопротивления по отношению к бактериям, но единственный способ иметь нормальную здоровую легочную ткань – это правильным образом пользоваться лёгкими. Чахоточные – почти всегда узкогруды. Что это значит? Только то, что они были преданы привычке неправильного и неполного дыхания, вследствие чего их грудь недостаточно расширялась и неправильно развивалась. Человек, постоянно практикующий полное дыхание, будет иметь широкую грудь, и любой узкогрузный человек может развить свою грудную клетку до нормальных размеров, если он примет этот способ дыхания. Люди с недостаточно большим объемом груди должны обратить особое внимание на представляемый им способ улучшить жизнедеятельность своего организма, если только они дорожат своей жизнью. Всевозможных простуд можно избегать при помощи энергичного, хотя бы и недолгого полного дыхания, именно в то время, когда человек чувствует озноб, могущий привести к простуде. Чувствуя озноб, попробуйте сильно подышать несколько минут, и вы почувствуете тепло, разливающееся по всему телу. Большая часть простуд может быть вылечена в один день полным дыханием и диетой. Качество крови очень сильно зависит от ее надлежащего насыщения кислородом в легких. И наоборот, если кровь недостаточно насыщается кислородом, она становится как бы разжиженной и наполненной при этом всевозможными отбросами. Тогда весь организм начинает страдать от недостатка питания, и часто в нём появляются признаки настоящего острого отравления, зависящего именно от отбросов, своевременно неудаляемых из крови. Так как весь организм, все его части и органы зависят в своём питании от крови, то нечистая кровь должна действовать на всю систему. Средство против этого ясно – это полное дыхание йогов. Желудок и другие органы пищеварения сильно страдают от неправильного дыхания, И они не только плохо питаются сами вследствие недостатка кислорода, но вместе с тем плохо питают тело. Пища для того, чтобы быть переваренной и усвоенной, должна быть насыщена кислородом. Без этого не может быть правильного пищеварения и усвоения. Легко видеть, как и почему мешает правильному усвоению пищи слабое и недостаточное дыхание. А когда усвоение пищи ненормально, организм получает все меньше и меньше питания, аппетит падает, бодрость тела понижается, энергия уменьшается человек весь как будто вянет и идет на убыль. Нервная система тоже страдает от неправильного дыхания, так же, как и мозг. Спинной мозг, нервные центры, сами нервы при недостаточном питании кровью или при бедности самой крови становятся слабыми и недействительными аппаратами для передачи нервных токов. А неправильное питание нервов, нервных центров и мозга начинается тогда, когда легкие поглощают недостаточное количество кислорода. Бывает еще и другое явление, когда сами нервные токи ослабляются недостаточным дыханием. Но это относится к другой стороне вопроса и разбирается в другой главе этой книги. В настоящий момент наша цель заключается в том, чтобы обратить внимание читателей на ослабление механизма нервной системы в результате неправильного дыхания. Полное дыхание создает ритм, который является могучим средством обновления и оживления организма, имеющимся в руках природы. Мы хотим Чтобы нас ясно поняли, идеал йога – это тело, здоровое во всех своих частях, находящееся под управлением сильной и развитой воли, оживленной высокими идеалами. При практике полного дыхания во время вдыхания диафрагма сокращается и производит легкое давление на печень, на желудок и на другие внутренние органы. Это размеренное нажимание вместе с ритмическим движением легких действует на внутренние органы как легкий массаж – возбуждая их действия и поддерживая нормальное функционирование. Каждое вдыхание производит свое действие в этом внутреннем упражнении и содействует установлению нормального притока крови к органам пищеварения и выделения. При верхнем и нижнем дыхании внутренние органы не пользуются благодетельными результатами этого массажа. Западный мир начинает в настоящее время отводить очень много внимания физической культуре, это, конечно, очень хорошо. Но в увлечении гимнастикой На Западе часто забывают, что упражнения поверхностных мышц тела – это еще далеко не все. Внутренние органы также нуждаются в упражнениях, и природа предназначила для их упражнения полное дыхание. Диафрагма есть главное орудие природы для этого внутреннего упражнения. Ее движение все важные органы пищеварения и выделения, массирует и сжимает их, при каждом вдыхании и выдыхании, наполняет их кровью, потом выгоняет эту кровь и вообще заставляет эти органы жить более энергичной жизнью. Всякий орган или часть тела, надлежащим образом не неупражняемые, постепенно атрофируются, перестают действовать. При слабом движении диафрагмы органы не получают достаточного упражнения и заболевают. Полное дыхание заставляет диафрагму двигаться надлежащим образом, упражняя в то же время среднюю и верхнюю часть грудной клетки. Оно действительно полно по своему действию. Даже с точки зрения одной западной физиологии, совершенно не касаясь восточной науки, полное дыхание по системе йогов представляет собой жизненную важность для всякого человека, который хочет приобрести здоровье и сохранять его. Простота этого средства обновления и изживления организма мешает многим понять его важность. И люди тратят состояние, пытаясь вернуть здоровье при помощи сложных и дорогих систем лечения, не замечая того, что всегда находится в их распоряжении. Здоровье само сочится в их дверь, но они не пускают его. Поистине камень, который отбрасывают строители, ложится во главу угла храма здоровья. Глава 10. Отрывки учений йогов. Мы приводим ниже описание трех видов дыхания, широко распространенных у йогов. Первое – это хорошо известное очистительное дыхание йогов, действием которого объясняется удивительная сила и крепость легких, встречаемые у йогов. Йоги обыкновенно заканчивают свои дыхательные упражнения этим очистительным дыханием, и мы в этой книге рекомендуем следовать их системе. Мы приводим также описание оживляющего нервы дыхательного упражнения йогов, которое передавалось среди них из века век и которое нисколько не улучшили западные проповедники идеи физической культуры, хотя некоторые из них заимствовали это упражнение у йогов. Затем мы даем описание голосового дыхания йогов от которого в значительной степени зависят мелодичные и звучные голоса восточных йогов. И мы находим, что если бы в этой книге не было больше ничего, кроме описания этих трех видов упражнений, то и в таком случае наша книга имела бы огромную ценность для западного читателя. Пускай читатели примут описание этих упражнений как дар от своих восточных братьев, и пускай они применяют эти упражнения на практике. Очистительное дыхание йогов. У йогов есть излюбленная форма дыхания, которую они практикуют, когда чувствуют необходимость проветрить и очистить легкие. Как мы уже говорили, они заканчивают другие дыхательные упражнения этим дыханием. Мы рекомендуем нашим читателям делать то же самое. Очистительное дыхание проветривает и очищает легкие, возбуждает все их клеточки и повышает общее здоровье всего организма, освежая всю систему. Ораторы, певцы, учителя, актеры и люди других профессий, которым приходится сильно напрягать легкие – Найдут это упражнение необыкновенно успокаивающим и поднимающим силы усталых дыхательных органов. Первое. Вдохнуть полное дыхание. Второе. Удержать дыхание на несколько секунд. Третье. Жать губы как бы для свистка, не раздувая щек. Затем со значительной силой выдохнуть немного воздуха. Затем на секунду остановиться, удерживая выдыхаемый воздух. И затем выдохнуть силы еще немного и так далее, пока воздух не будет весь выдохнут. Заметьте, что это очень важно, чтобы воздух выдыхался с силой. Это упражнение будет действовать необыкновенно освежающим образом на всякого усталого утомленного человека. Небольшой опыт убедит читателей в достоинствах этого упражнения. С этим упражнением необходимо практиковаться до тех пор, пока оно не будет исполняться легко и естественно. Оно предназначено для того, чтобы им заканчивать другие упражнения, приводимые в этой книге. И поэтому оно должно быть очень хорошо усвоено. Оживляющие нервы дыхания йогов. Это упражнение хорошо известно йогам, которое считает его одним из наиболее сильных средств, возбуждающих нервы и возвращающих силы уставшему человеку. Цель этого упражнения – поднять деятельность нервной системы, развить нервную силу, энергию и жизненность. Это упражнение создаёт возбуждающее давление, которое влияет на нервные центры и через них возбуждает и усиливает деятельность всей нервной системы, посылая усиленный поток нервной силы во все части тела. Первое встать прямо. Второе вдохнуть полное дыхание и задержать его. Третье протянуть руки вперёд, ослабив насколько возможно их мускулы и оставляя в них только такое количество нервной силы, чтобы держать их в вытянутом положении. Четвертое. Медленно отвести руки в плечах, постепенно сжимая мускулы и вкладывая в них силу таким образом, чтобы когда руки будут совсем раздвинуты, кулаки были бы крепко сжаты и в мышцах рук чувствовалась бы дрожь. Пятое. Затем, по-прежнему держа мускулы напряженными, медленно раскрыть сжатые кулаки, И затем быстро сжать их. Повторить это движение несколько раз. Шестое. Сильно выдохнуть воздух через рот. Седьмое. Проделать очистительное дыхание. Действие этого упражнения зависит в значительной степени от быстроты сжимания кулаков и от напряжения мускулов, а главным образом, конечно, от глубины в дыхании. Это упражнение нужно испытать для того, чтобы вполне оценить его, Оно не имеет себе равных, как подкрепляющее и возбуждающее средство. Дыхание йогов для развития голоса. У йогов выработана форма дыхания специально для развития голоса. Они вообще известны своими удивительными голосами, которые всегда сильны, чисты и звучны, и обладают замечательной способностью быть слышными на огромных расстояниях. Йоги практикуют особую форму дыхательных упражнений – в результате которых их голоса делаются мягкими, глубокими и получают удивительную способность достигать гораздо дальше голоса обыкновенного человека, не делаясь в то же время грубыми или жесткими. Упражнение, описываемое ниже, с течением времени дает голосу человека эти свойства или, короче говоря, даст ему голос йогов. Нужно понять, конечно, что эта форма дыхания употребляется только как добавочное упражнение в известных случаях и что ее нельзя рассматривать как регулярную форму дыхания. Первое. Вдохнуть полное дыхание очень медленно, но сильно, через ноздри, стараясь дыхать как можно дольше. Задержать дыхание на несколько секунд. Третье. Выдохнуть воздух очень сильно, одним дыханием через широко открытый рот. Успокоить легкие очистительным дыханием. Не вдаваясь глубоко в теорию йогов о произведении звуков при разговоре и пении, мы только скажем, что опыт научил их тому, что тембр, качество или сила голоса зависит не только от производящих звуки органов в горле, но и в значительной степени от мускулов лица, которые играют здесь очень большую роль. Некоторые люди с очень большой вместимостью грудной клетки производят только очень слабые звуки, тогда как другие, обладающие сравнительно небольшой грудью, дают звуки удивительной силы и чистоты вот интересный опыт, который стоит попробовать. Встаньте перед зеркалом и сложите ваш рот для свистка и свистните. Заметьте форму вашего рта и общее выражение вашего лица. Затем попробуйте петь или говорить, как это вы делаете естественным образом, и заметьте разницу. Потом опять начните свистеть на несколько секунд и затем, не меняя положение рта или лица, пропойте несколько нот и заметьте, Какие вибрирующие звуки и сильный тон получится у вас. Глава 11. 7 дыхательных упражнений йогов для развития различных групп мускулов. Дальше следует описание 7 любимых упражнений йогов для развития мускулов грудной клетки, их связок, воздушных клеточек и прочего. Эти упражнения очень просты, и действие их необыкновенно сильно. Пускай простота этих упражнений не составляет читателей считать их малоинтересными, потому что они являются результатами очень долгого опыта и практики со стороны йогов и представляют собой сущность многочисленных серьезных и запутанных упражнений, от которых откинуты все несущественные части и сохранены только наиболее важные. Первое. Задерживание дыхания. Это очень важное упражнение, которое имеет целью усилить и развить дыхательные мускулы а вместе с тем и легкие. Частая практика этого упражнения неизбежно приведет к расширению грудной клетки. Йоги нашли, что временное задерживание дыхания после того, как легкие наполнены воздухом, приносит большую пользу не только дыхательным органам, но также органам пищеварения, нервной системы и всей крови. Они нашли, что временное задерживание дыхания очищает воздух, который остается в легких от прежних дыханий и содействует наибольшему поглощению кислорода кровью. Они знают также, что такое задержанное дыхание собирает из легких накопившиеся там отбросы и при выдыхании воздуха уносит их с собой благодаря большой силе выдыхания. Эта сторона, то есть очищение легких, быть может самой важной в задерживаемом дыхании. И йоги рекомендуют это упражнение для лечения различных расстройств желудка, печени и для лечения болезней крови. Точно так же, как они находят, что оно уничтожает дурной запах изо рта который очень часто зависит просто от плохо вентилируемых легких. Мы советуем читателю обратить на это упражнение внимание, так как оно обладает, несомненно, большими достоинствами. Следующие указания дадут ясное понятие о нем. Первое. стать прямо. Второе. Вдохнуть полное дыхание. Третье. Задержать дыхание в груди, насколько возможно дольше. Четвертое. С силой выдохнуть воздух через раскрытый рот. Пятое. Проделать очистительное дыхание. Человек, начинающий практиковать это упражнение, вначале может задерживать дыхание только на очень короткое время. Но небольшая практика значительно усилит его способность в этом отношении. Если вы начнете проделывать это упражнение и захотите проверить, насколько усилится ваша способность задерживать дыхание, то произведите это упражнение с часами. Второе. Возбуждение легочных клеточек. Это упражнение предназначено для того, чтобы возбуждать деятельность воздушных клеточек в легких. Но начинающий не должен злоупотреблять этим упражнением. Вообще это упражнение должно проделываться с большой осторожностью. После первых опытов некоторые могут заметить как бы легкое головокружение. В таком случае мы можем посоветовать им немного пройтись и на время прекратить упражнение. Производится упражнение следующим образом. Первое. стать прямо. Держать руки по сторонам тела. Второе. Вдохнуть воздух медленно и постепенно. Третье. Выдыхая, медленно ударять по груди кончиками пальцев в разных местах. Когда легкие переполняются воздухом, держать дыхание и ударять по груди ладонями рук. И последнее. Проделать очистительное дыхание. Это упражнение очень сильно поднимает деятельность всего организма и играет большую роль во всех системах упражнений дыхания йога. Оно нужно, потому что многие из воздушных клеточек наших легких становятся бездеятельными вследствие нашей привычки к неполному дыханию. В результате этого многие клеточки почти атрофируются. Человеку, который неправильно дышал в течение многих лет, будет, конечно, нелегко возбудить к деятельности все, все долго не работавшие воздушные клеточки. Но с течением времени это упражнение непременно приведет к желаемым результатам. И поэтому оно стоит того, чтобы им воспользоваться. Третье. Растягивание ребер. Мы объясняли раньше, что ребра оканчиваются хрящами, обладающими способностью значительного расширения. Ребра играют очень большую роль в правильном дыхании. И очень полезно проделывать с ними специальные упражнения для того, чтобы придать им большую эластичность. Та способность сидеть и стоять в неестественном положении, к которой привыкли многие из жителей Запада, делает ребра в высшей степени неподвижными и неэластичными. Приводимое упражнение при правильном выполнении вполне удалит эти недостатки. Встать прямо. Прижать руки к сторонам груди, насколько возможно выше подмышками, так чтобы большие пальцы были обращены к спине, ладони лежали с боков, А остальные пальцы были обращены к передней части груди. То есть как бы сжать свою грудь руками с боков, но не нажимая сильно руками. Вдохнуть полное дыхание. Задержать воздух на короткое время. Затем медленно начинать сжимать руками ребра. В то же время не спеша выдыхая воздух. Проделать очистительное дыхание. Пользуйтесь этим упражнением с умеренностью и не злоупотребляйте им. Четвёртое. Расширение грудной клетки. Грудная клетка очень сильно сокращается от привычки сгибаться во время работы и вообще от недостатка физического труда. Приводимое упражнение очень полезно для того, чтобы восстановить нормальные условия деятельности грудной клетки и дать ей возможность нужного расширения. Первое встать прямо. Второе вдохнуть полное дыхание. Третье. Задержать воздух. Четвертое. Вытянуть обе руки вперед и держать оба кулака сжатыми на уровне плеч. Пятое. Затем одним движением отвести руки назад. Шестое. Затем опять привести руки в положение четвертое. Затем в положение пятое. Повторить быстро это несколько раз, все время сжимая кулаки и напрягая мускулы рук. Сильно выдохнуть воздух через открытый рот. В заключение, проделайте очистительное дыхание. Этим упражнением тоже не нужно злоупотреблять. И обращаться с ним нужно очень осторожно. Пятое. Упражнение на ходу. Первое. Идти с высоко поднятой головой и со слегка вытянутым подбородком, держа плечи назад и обращая внимание на то, чтобы шаги были равной длины. Второе. Вдохнуть полное дыхание. Мысленно считая до восьми и делая в это время восемь шагов, так чтобы счет соответствовал шагам. И в дыхании было бы сделано как бы в восемь приемов, но без перерыва. Медленно выдохнуть воздух через нотри, таким образом, чтобы считая до восьми, делать это в это время восемь шагов. Затем задержать дыхание, продолжая идти, считая до восьми. Повторять это упражнение до тех пор, пока вы почувствуете, что устали. Затем перестаньте на время и продолжайте, когда совсем отдохнете. Повторяйте несколько раз в день. Некоторые йоги варьируют это упражнение, задерживая дыхание, считая до 4, а затем выдыхают, считая до 8. Попробуйте этот способ. Если он окажется для вас более легким и приятным, то держитесь его. Утреннее упражнение. Встать прямо, подняв голову, приподняв грудную клетку, втянув живот, отведя плечи назад, с сожжатыми кулаками и с руками по сторонам тела. Медленно подняться на пальцы ног, очень медленно делая полное вдыхание. Задержать дыхание на несколько секунд, оставаясь в том же положении. Медленно опуститься в первоначальное положение, в то же время очень медленно выдыхая воздух через ноздри. Проделать очистительное дыхание. Можно повторять это упражнение несколько раз, варьируя его поднятием по очереди то правой, то левой ноги. Седьмое. Упражнение для возбуждения кровообращения. Встать прямо, вдохнуть полное дыхание и задержать его. Слегка наклонитесь вперед, представьте в руках палку или трость. Крепко сожмите воображаемую палку за два конца, постепенно вкладывая всю силу в руки. Расслабьте руки, выпрямитесь, медленно выдыхая воздух. повторяя это несколько раз. закончить очистительным дыханием. Йоги очень высоко ценят это упражнение, так как оно обладает способностью привлекать артериальную кровь к конечностям и отвлекать венозную кровь к сердцу и легким, то есть давать возможность получать организму большее количество кислорода и освобождаться от отработанных частиц крови. В случаях слабого кровообращения в легких может быть недостаточно крови для того, чтобы поглотить увеличенное количество кислорода из выдыхаемого воздуха. И тогда вся система не получит должной пользы от улучшенного дыхания. В таких случаях особенно полезно практиковать это упражнение, чередуя его с правильным полным дыхательным упражнением. Глава 12. 7 меньших упражнений йогов. Эта глава заключается в себе описание семи меньших дыхательных упражнений йогов, не имеющих специальных названий, но отличающихся одно от другого своими различными целями. Человек, изучающий дыхание по системе йогов, очень быстро сам найдет, какие из этих упражнений лучше отвечают его требованиям в каждом отдельном случае. Хотя мы назвали их меньшими упражнениями, однако они очень ценны и полезны, если ими правильно пользоваться. Они заключают в себе как бы сокращенный курс курс физической культуры или развития легких и в сущности представляют собой как бы отдельный предмет, охватывающий почти всю гигиену дыхания. Кроме того, они, конечно, имеют значение для специальных целей, составляя часть дыхательной системы йогов, но нельзя относиться к ним пренебрежительно только потому, что они названы меньшими упражнениями. В некоторых из этих упражнений заключается именно то, что вам нужно. Попробуйте их и решите тогда сами. Упражнение первое Встать прямо, держа руки по сторонам тела. Вдохнуть полное дыхание. Медленно поднимать руки, держа их напряженными до тех пор, пока кисти рук не будут над головой. Задержать дыхание, возможно, дольше, держа руки над головой. Медленно опустить руки к сторонам тела, также медленно выдыхая воздух. Проделать очистительное дыхание. Упражнение второе. Встать прямо, держа руки прямо перед собой. Вдохнуть полное дыхание и задержать его. Быстро отвести руки назад, держа кулаки на уровне плеч и стараясь отвести руки, насколько возможно, больше назад. Затем привести их опять в прежнее положение и повторить это несколько раз, быстро двигая руками со сжатыми мускулами и все время удерживая дыхание. С силой выдохнуть воздух через рот. Проделать очистительное дыхание. Упражнение третье. Встать прямо с руками, вытянутыми перед собой. Выдохнуть полное дыхание и задержать его. Несколько раз быстро махнуть руками, делая ими круг назад. Затем делать такие же движения руками в обратную сторону, все время удерживая дыхание. Можно варьировать это дыхание, делая круговое движение одной рукой в одну сторону, а другой в другую. С силой выдохнуть воздух через рот. Проделать очистительное дыхание. Упражнение четвертое. Лечь на пол лицом вниз, держа руки по сторонам тела с обращенными к земле ладонями. Вдохнуть полное дыхание и задержать его. Напрячь все тело и подняться на руках так, чтобы тело держалось на ладонях и кончиках пальцев ног. Медленно опуститься в прежнее положение. Повторить это несколько раз. С силой выдохнуть воздух через рот. Проделать очистительное дыхание. Упражнение пятое. стать перед стеной, приложив к ней ладони. Вдохнуть полное дыхание и задержать его. Приближать грудь к стене, держа весь свой вес на руках. Потом медленно отодвигаться назад, делая это при помощи мускулов рук и держа все тело напряженно. С силой выдохнуть воздух через рот проделать очистительное дыхание. Упражнение шестое. Встать прямо, положив руки на бедра. Вдохнуть полное дыхание и задержать его. Сильно напрячь ноги снизу до верху и затем наклониться вниз, как бы кланяясь, в то же время медленно выдыхая воздух. Встать в прежнее положение и сделать новое полное вдыхание. Затем согнуться назад, медленно выдыхая воздух. Встать в первое положение, сделать полное вдыхание, затем наклониться в сторону, медленно выдыхая воздух, сначала наклоняясь направо, затем налево. Проделать очистительное дыхание. Упражнение седьмое. Встать или сесть так, чтобы спинной хребет представлял прямую линию. Вдохнуть полное дыхание, но вместо того, чтобы вдохнуть воздух одним непрерывным потоком, делать перерывы в вдыхании, как бы нюхая какое-то ароматическое вещество и постепенно втягивая в себя воздух. Наполнить этими постепенными вдыханиями все легкие. Задержать воздух на несколько секунд. Выдохнуть воздух длинным дыханием, как бы вздохом. Проделать очистительное дыхание. Глава 13. Вибрации и ритмическое дыхание йогов. Все в физическом мире находится в вечной вибрации. От крошечного атома до величайшего небесного светила. Все движется, нет ничего неподвижного в природе. Один единственный атом, если бы он остановился в своем движении, разрушил бы всю Вселенную. В непрерывном движении совершается вся работа Вселенной. На материю беспрерывно действует энергия, создавая бесконечное разнообразие форм, И все эти разнообразные формы тоже непостоянны. Они меняются, как только созданы. Из них родится бесконечное количество новых форм, в свою очередь изменяющихся и создающих новые, и так далее, и так далее. Ничто не постоянно в мире форм, но, однако, великая реальность неизменна. Формы — это только внешние, они приходят и уходят, но реальность остается вечно и неизменна. Атомы человеческого тела находятся в постоянном вибрировании. В них происходят непрерывные изменения. За несколько месяцев происходит почти полная перемена атомов, составляющих тела. Через несколько месяцев в вашем теле не окажется почти ни одного атома из тех, которые теперь входят в него. Вибрации — непрерывные вибрации, перемены — непрерывные перемены. Во всяком вибрировании может быть найден некоторый ритм. Ритм наполняет собой всю Вселенную. Движение планет вокруг Солнца, подъем падения моря во время приливов, отливов — биение сердца, морской прибой – все следует ритмическим законам. Лучи солнца доходят до нас, дождь падает на нас – тоже повинуясь этим законам. Все растения, все животные – есть только выражение того же самого закона. Все движение – есть проявление закона ритма. Наше тело настолько же подвержено ритмическим законам, насколько и планеты в своем вращении вокруг солнца. Значительная часть науки о дыхании, принадлежащей йогам, основана на знании этих принципов природы. Сознательно пользуясь ритмом своего тела, йоги могут поглощать огромное количество праны, которые они пользуются для получения желаемых результатов. Об этом мы будем говорить позже. Тело, которое вы занимаете, похоже на небольшой залив, дающийся в землю со стороны моря. Для человека, который видит только залив и не видит моря, Может казаться, что залив живет по своим собственным законам, но в действительности он подвержен законам океана, частью которого он является. Совершенно в таком же отношении мы находимся к великому морю жизни, которое поднимается и опускается в своем приливе и отливе, и с ритмом и вибрациями, которого мы непрерывно связаны и на которые непрерывно отвечаем. В нормальном состоянии мы правильно получаем вибрации, и ритм Великого океана жизни, и отвечаем на них. Но временами устье залива закрывается водорослями, и мы перестаем получать импульсы от океана. И тогда нарушается гармония между ритмом наших вибраций и ритмом вибраций океана. Вы, вероятно, слышали, что одна нота, взятая на скрипке, если ее повторять непрерывно и ритмически, может образовать такие вибрации, что не разрушат мост. То же самое может произойти, если через мост пойдет в ногу полк солдат. В случаях ненадежности мостов солдатам часто командуют смешать ряды и идти немного, так как повторные вибрации очень легко могут сбросить в воду ненадежное строение и весь полк. Ритм движения легких распространяется на все тело, и вся система, действуя в гармонии с волей, создающей ритмическое движение, легко будет отвечать распоряжениям, идущим со стороны воли. Пользуясь именно таким хорошо настроенным телом, йоги не встречают трудностей в том, чтобы усилить кровообращение в любой части тела и могут направлять усиленную нервную деятельность в любую часть тела или в любой орган, усиливая его и возбуждая его деятельность. Теми же самыми способами йоги при помощи ритмического дыхания овладевают силами своего организма и делаются способными поглощать значительные запасы праны, которые находятся у них в распоряжении сознательной воли. Йоги делают прану как бы проводником для посылания к другим своих мыслей или привлечения к себе людей, чьи мысли как бы настроены в одинаковом с ними тоне. Феномены телепатии, передача мыслей, мысленное лечение, месмеризм и прочее, вызвавшие в себе такой интерес в западном мире, давно известны восточным йогам. Все эти явления могут быть усилены в значительной степени, если лицо, посылающее свои мысли, владеет ритмическим дыханием. Ритмическое дыхание увеличивает энергию мысленного лечения, магнетического лечения и прочего, и придает ему такую силу, какую без него оно иметь не может. В ритмическом дыхании прежде всего нужно приобрести просто идею ритма. Для людей, знакомых с музыкой, идея размеренного счета вполне ясна. Другим поможет усвоить эту мысль представление о мерном шаге идущих солдат. Йоги основывают счет своего ритма на единице, соответствующий биению сердца. Сердце бьется с различной быстротой у разных людей, но биение сердца, взятое как единица ритмического счета для каждого лица, есть совершенно правильная мера для дыхания именно этого индивидуума. Определите нормальное биение вашего сердца, считая биение пульса таким образом 1, 2, 3, 4, 5, 6, до тех пор, пока ритм не фиксируется ясно в вашем уме. Небольшая практика заставит вас помнить этот ритм не только отвлеченно, но, так сказать, ощущением. И тогда вы будете в состоянии легко воспроизводить его в памяти и чувствовать биение своего пульса. Начинающий обыкновенно вдыхает воздух, считая шесть биений пульса. Затем он постепенно начинает увеличивать число биений, в течение которых он тягивает в воздух свои легкие. Правило йогов для ритмического дыхания заключается в том, что мера времени для вдыхания и выдыхания должна быть одна и та же, в то время, как мерой для задерживания дыхания между вдыханием должна быть половина того времени, которое идет на вдыхание и выдыхание. То есть, если вы вдыхаете считая до 6 то вы должны задержать воздух в груди считая до трех, а затем выдохнуть считая до 6 Начинающий должен вполне владеть следующим упражнением ритмического дыхания так как оно образует собой основу многочисленных упражнений, о которых будет говориться позже. Сесть прямо в той позе, которая бы не утомляла, но при этом непременно держать грудь, спину и голову, возможно, более на прямой линии. Плечи должны быть слегка отодвинуты назад, а руки должны спокойно лежать на коленях. В таком положении все тело будет поддерживаться главным образом ребрами, и такое положение не является утомительным. Йоги находят, что невозможно достигнуть правильных действий ритмического дыхания, если производить упражнение со втянутой грудью или с выступающим животом. Медленно вдохнуть полное дыхание, считая 6 биений пульса. Задержать дыхание, считая 3 биения пульса. Выдохнуть медленно через ноздри, считая 6 биений пульса. Считать 3 биения пульса между дыханиями. Повторите это упражнение несколько раз, но ни в коем случае не утомляясь. Заканчивая упражнение, проделать очистительное дыхание, которое успокоит нервы и очистит легкие. После небольшой практики вы будете в состоянии увеличивать продолжительность времени вдыхания и выдыхания до тех пор, пока не дойдете до 15 биений пульса. Но при этом необходимо помнить, что время между вдыханием и выдыханием должно быть половиной времени, которое идет на вдыхание и выдыхание. Но не нужно ни в коем случае переутомлять себя в стремлении достигнуть большей длительности дыхания. Больше нужно обращать внимание на приобретение ритма, чем на длительность дыхания. Упражняйтесь и пробуйте до тех пор, пока вы не почувствуете истинный ритм вашего тела, ритм всех маленьких вибраций, непрерывно идущих во всех органах и частях вашего организма. Это потребует большой практики и большой настойчивости. Но так как сравнительно скоро вы начнете чувствовать улучшение своего состояния и приближение к цели, то ваша задача не будет трудна. Йоги должны быть необыкновенно терпеливы и настойчивы. Все, чего они достигают, зависит от того, в каком количестве они обладают этими свойствами. Глава 14. Явление, зависящее от психического дыхания йогов. За исключением упражнений, касающихся ритмического дыхания йогов, большинство упражнений, приводимых в этой книге, относятся к физической плоскости и может иметь только физические результаты. Это очень важно само по себе, и йоги смотрят на эту сторону дела как на первое необходимое достижение, которое явится базой для дальнейших стремлений проникнуть на физическую и духовную плоскости. Поэтому не смотрите с пренебрежением на физическую сторону данного вопроса. Помните, что необходимо иметь здоровое тело, для того, чтобы владеть здоровым умом. Тело есть храм Я, светильник, в котором горит огонь Духа. Все хорошо на своем месте, и все имеет свое место. Действительно развивающийся растущий человек — это человек, развивающийся растущий одновременно во всех отношениях. Он признает одинаковое тело, и душу, и дух, и каждому отдает должное. Пренебрежение чем-нибудь есть ошибка, которая в свое время должна быть исправлена. Это долг, который со временем придется платить с процентами. Дальше мы рассмотрим ту часть науки йогов и дыханий, которая относится к психической плоскости. Мы приводим серию упражнений, сопровождая каждое объяснение. Мы просим читателей обратить внимание на то, что в каждом упражнении ритмическое дыхание должно сопровождаться мыслями. Именно эти мысли должны приводить к желаемым результатам. Относительно того, каким образом соединять мысль с ритмическим дыханием, даются подробные указания. Правильное положение, занятое мыслями, очищает перед волей свободный путь и дает ей возможность проявить свою силу без препятствий. Мы не можем в этой книге с достаточной полнотой охватить вопрос об энергии, заключающейся в воле, и мы должны предположить, что читатель уже обладает некоторым знакомством с этим вопросом. Если читатель не знаком с этим то все-таки он очень скоро поймет, что практика описываемых упражнений сама по себе даст ему большее знание, чем какие бы то ни было теоретические доктрины. Как говорит старая индусская пословица, человек, который попробовал горчичное зерно, знает вкус горчицы лучше, чем тот, который видел слона, нагруженного горчичными зернами. Общие указания относительно психического дыхания йогов. Основой для всего психического дыхания йогов служит ритмическое дыхание, относительно которого мы говорили в предыдущей главе. В дальнейшем, чтобы избежать повторений, мы просто будем говорить, когда это нужно, дышите ритмически, и потом давать указания для применения к дыханию психической силы, то есть указания того, каким образом управлять волей, для того, чтобы она действовала в соединении с ритмическими дыхательными вибрациями. После небольшой практики вы найдете что вам нет никакой надобности считать, производя ритмическое дыхание, так как ум сам схватит эти ее времени и ритма, и вы будете в состоянии дышать ритмически, совершенно не думая об этом, то есть чисто автоматически. Когда вы достигнете этого, вы этим самым освободите свой ум, и он будет в состоянии посылать психические вибрации под управлением воли. Смотрите следующее первое упражнение, заключающее в себе указание относительно пользования волей. Первое распределение праны. Лягте на пол или на кровать, свободно растянувшись и, насколько возможно, расслабив все мускулы с руками, свободно лежащими на солнечном сплетении, то есть над нижней частью желудка, где начинают разделяться ребра. Дышите ритмически. Когда ритм вполне установлен, желаете, чтобы каждое вдыхание втягивало в тело увеличенное количество праны или жизненной энергии из бесконечного запаса природы. Входящая в организм прана должна втягиваться нервной системой и как бы складываться в солнечном сплетении. При каждом выдыхании желайте, чтобы прана или жизненная энергия распределялась по всему телу, каждому органу, каждой части тела, каждому мускулу, каждой клеточке, каждому атому, чтобы каждый нерв, артерия и вена от темени и подуш и до подошвы ног оживлялись, усиливались и укреплялись благодаря притоку этой жизненной силы, чтобы каждый нерв внутри наполнялся новым запасом силы и мог посылать энергию и жизнь в те части организма, которые от него зависят. Упражняя таким образом волю, необходимо рисовать себе мысленно картину праны, входящую в организм через легкие и затем переходящие в солнечное сплетение, И при выдыхании представлять себя, как прана расходится по всем клеточкам тела, докончив пальцев, рук и ног. Нет необходимости особенно напрягать волю при этом упражнении. Нужно только мысленно приказывать или требовать, чтобы все делалось так, как вы желаете. А затем стараться как можно ярче представить себе мысленно то, что должно происходить. Это все, что необходимо. Покойное приказание себе, сопровождаемое яркими умственными картинами, будет действовать гораздо сильнее, чем чересчур сильное напряжение воли, на которое будут бесполезно тратиться силы. Описанное упражнение в высшей степени полезно и очень освежает и укрепляет нервную систему, давая чувство отдыха всему телу. Это особенно благодетельно в тех случаях, когда человек устал или чувствует недостаток энергии. Второе подавление боли, лечь или сесть прямо, дышать ритмически, держа в уме мысль, что вы вдыхаете прану, затем, выдыхая, послать прану к больному месту с целью восстановить там влияние нервного тока, затем вдохнуть еще праной для того, чтобы при помощи ее уничтожить болезненное состояние, и, выдыхая, упорно держать мысль, что вы с этим выдыханием изгоняете боль. Чередовать эти два мысленные приказания, отдаваемые телу. То есть при вдыхании представлять себе, что больное место укрепляется и оздоровляется, а при выдыхании изгоняется боль. Проделать и то, и другое по 7 раз и закончить очистительным дыханием, после которого тело должно получить небольшой отдых. Затем повторить упражнение и делать его до тех пор, пока получится облегчение боли, что будет через очень недолгое время. Очень часто бывает, что боли слабевает, прежде чем закончены первые семь выдыханий. Если на больное место положить руку, то результаты получится еще скорее. Тогда в дополнение ко всему описанному, нужно еще послать ток праны по руке к больному месту. Управление кровообращением. Лечь или сесть прямо, дышать ритмически. И с выдыханием направлять усиленный поток крови к той части тела, куда вы хотите и которая в данный момент страдает от недостатка притока обновляющей силы. Это очень действенно в случае постоянно холодных ног или головной боли, происходящей от недостатка крови в мозгу. Посылаемая кровь в обоих случаях произведет нужное действие. В первом случае согреет ноги, а во втором избавит мозг от чересчур сильного давления. В случае головной боли прежде всего нужно попробовать упражнение, изгоняющее боль, а затем уже, если оно не поможет, попробовать посылать к мозгу усиленный приток крови, При небольшой привычке наблюдать за этим ощущением, которое мы обыкновенно не замечаем, человек очень легко приучится следить за переливанием крови в сосудах своего организма. И он будет чувствовать тепловые ощущения во всех частях своего тела, на которые он обратит свое внимание. Это именно ощущение идущие по артериям крови. Кровообращение очень легко может быть взято под управление сознательной волей. И обладание ритмическим дыханием делает эту задачу очень легкой. Четвертое. Самолечение. Лечь совершенно ослабо все мускулы тела. Дышать ритмически и мысленно отдавать приказания себе с каждым дыханием поглощать как можно больше праны, с каждым выдыханием посылать прану к больным частям тела, с целью оживить и укрепить их. Видно это упражнение тем, что при некоторых дыханиях отдавать мысленные распоряжения, чтобы больное состояние данного органа или части тела исчезло, то чтобы устранить ненормальные условия. При этом упражнении очень полезно пользоваться руками, проводя ими по телу от головы до больного места. Пользуясь руками для самолечения или для лечения других, необходимо все время держать в уме образ или картину того, как прана выходит из вашего тела по рукам и через кончики пальцев входит в тело других людей или ваше же собственное тело в нужное место. Разумеется, здесь могут быть даны только самые общие указания относительно лечения различных болезней. Но небольшая практика с описываемыми упражнениями при условии введения в них изменений, нужных для каждого отдельного случая, которые могут произвести всякий человек сам, даст удивительные результаты. Некоторые йоги кладут на больное место обе руки и затем, производя ритмическое дыхание, стараются как можно ярче представить себе, то есть держать перед своим мысленным взором картину, что они как бы изливают прану в больное место тела укрепляя его, усиливая его и уничтожая в нем все условия, создавшие болезнь. Представьте себе, что вы накачиваетесь колодцем в свежую воду, в ведро с грязной водой и видите, как чистая вода вытесняет грязную и, наконец, совершенно заменяет ее собой. Подобные образы помогают установить связь между больным и здоровым состоянием тела и помогают мысленно заменить больное состояние здоровым. Пятое. Лечение других. Мы не можем рассматривать вопрос о психическом лечении болезней при помощи праны в этой книге со всеми нужными подробностями, так как это очень далеко отвело бы нас от поставленной цели. Но мы можем и должны дать читателям наиболее простые и ясные указания относительно данного вопроса. Такие указания, какие дали бы читателям возможность сделать много добра, облегчая боль других. Прежде всего, как самое главное, нужно помнить, что при помощи ритмического дыхания и мысли, находящейся под управлением воли, вы можете ввести в свой организм увеличенное количество праны и затем можете перевести части этой праны в тело другого человека, укрепляя и поддерживая жизненность больных органов и как бы вливая в них здоровье и вытесняя болезнь. Прежде всего, вы должны выучиться образовывать ясные ментальные образы посылаемого здорового состояния. Затем вы должны быть в состоянии чувствовать прилив праны в свое тело и затем силу, идущую по вашим рукам и выходящую из кончиков ваших пальцев в тело пациента. При этом пальцы нужно не прижимать, но свободно держать на больном месте. Затем представьте себе, что из вас в больной организм переходит жизненная сила, и представьте себе, что пациент как бы наполняется вашей праной до тех пор, пока совершенно изгонится создавшееся в нем болезненное состояние. Время от времени приподнимайте руки и трясите пальцами, как будто бы вы сбрасываете с них болезнь. Очень полезно делать это с известными промежутками, и также необходимо мыть руки после лечения, так как иначе на вас могут остаться следы болезненного состояния пациента. Точно так же необходимо проделывать очистительное дыхание несколько раз после каждого сеанса. Во время лечения вы должны представлять себе, что ваша прана переходит в пациента одним непрерывным потоком. Вы являетесь как бы насосом, соединяющим вашего пациента с запасом праны природы. И прана свободно проходит через вас. Вам нет никакой надобности делать какие-нибудь сильные движения руками. Наоборот, чем свободнее будут ваши руки, тем легче они будут передавать прану нужную больному организму. Ритмическое дыхание может быть часто повторяемо во время сеанса для того, чтобы поддержать правильный ритм вашего тела и чтобы помогать свободному переходу праны. Лучше класть руки на голую кожу. Но вообще говоря, платье не может помешать лечению. Иногда полезно слегка ударять тело кончиками пальцев, держа пальцы слегка раздвинутыми. Это почти всегда облегчает боль пациента, если он ее чувствует. В случае застарелой болезни может оказаться очень полезным давать умственные приказания в следующем виде. «Выздоравливайте», «Выздоравливайте», «Будьте сильнее», «Будьте сильнее» и тому подобными. Эти слова важны не только для пациента, сколько для вас самих, так как они помогают более точному пациенту. И строгому направлению вашей воли к желаемой цели. Помните, что со всеми вашими действиями должна стоять воля. Производите изменения в формах лечения соответственно каждому данному случаю, пользуясь в этом отношении своим собственным суждением и своей интуитивной способностью и изобретательностью. Мы даем вам здесь только общее начало, и вы сами должны учиться применять их к сотням различных случаев. Приведенное выше простое упражнение, если его внимательно изучить и правильно применять, даст возможность сделать все, что совершают магнетические целители. Хотя их системы обыкновенно чересчур сложны и громоздки, они пользуются праной бессознательно и невежественно, называя ее магнетизмом. Если бы они умели соединять ритмическое дыхание со своим магнетическим лечением, они получали бы гораздо более важные и значительные результаты. Лечение на расстоянии. Прана, окрашенная мыслью посылающего ее лица, может быть передано на любое расстояние к любому лицу, которое готово принять ее. Этим способом также может производиться лечение. Это весь секрет лечения на расстоянии, которым за последние десятилетия начал интересоваться западный мир. Мысль целителя посылается к желаемому лицу, пропитывая собой посылаемую прану. Пробегая через пространство, мысль соприкасается с психическим аппаратом того человека, к которому она направлена, и входит в его организм. Она невидима, подобно волнам Маркони. Она проходит через все препятствия, стоящие на ее пути, и, повинуясь закону притяжения и отталкивания, находит именно то лицо, которому она послана, которое, соответственно, настроено для ее принятия. Для того, чтобы достигнуть действительных результатов в лечении на расстоянии, вы должны прежде всего обладать способностью ярко представлять желаемое лицо, как бы видеть человека мысленно до тех пор, пока вы не почувствуете, что между вами и им установилась какая-то связь, какое-то соотношение. Эта часть психического процесса, зависящая от образности представлений целителя и чувства установившегося контакта, очень важна, и ее нельзя смешивать ни с какой другой. Это чувство контакта состоит в том, что вы чувствуете, что данный человек как бы находится около вас. Это чувство близости. Человек, который проделал все указанные упражнения дыхания, приучил себя к напряжению воли и достиг результатов, сам увидит, Что более ясно, выразить мысль невозможно. Способность яркого представления и ощущения контакта приобретается небольшой практикой. Некоторые люди обладают ее из первого опыта. Каждая правильно посланная мысль скажет пациенту, «Я послал вам запас жизненной силы или энергии, которую укрепит и излечит вас». Затем представьте себе прану, исходящую от вас с каждым дыханием, то есть с каждым выдыханием, производимого вами ритмического дыхания. Почти моментально перелетающее пространство, разделяющее вас от пациента, входящее в него и исцеляющее его. Нет никакой необходимости назначать для лечения определенный час, хотя вы можете сделать это, если находите нужным. Восприимчивое состояние пациента, когда он ожидает лечения и раскрывает себя навстречу вашей психической силе, настраивая его так, что он делается способным воспринимать ваши вибрации, как бы вы, вы их ему не послали. Но если вы сговорите с ним относительно часов и заставите его в определенное время приводить себя в пассивное состояние и стремиться стать восприимчивым, то это даст еще лучшие результаты. Сказанное заключает в себе все главные принципы лечения на расстоянии. Всякий человек, практически проделавший приводимые упражнения, может делать все то, что производят так называемые магнетические целители. Глава 15. Дальнейшие явления, связанные с психическим дыханием йогов. Первое. Посылание мысли. Мысль может быть послана на расстояние при помощи того же самого способа, который употребляется при лечении на расстоянии. Другие люди могут чувствовать действия посылаемых им мыслей. При этом необходимо помнить всегда, что никакая злая мысль не может нанести вреда человеку, который сам не имеет в себе злых мыслей. Добрые мысли всегда пересиливают злые и злые всегда уступают добрым. Но человек всегда может возбудить интерес и внимание другого в желаемую сторону, посылая ему последовательный ряд мыслей, и вместе с ними прану, насыщенную теми идеями, которые он хочет передать. Если вы хотите вызвать любовь или симпатию другого человека, и сами чувствуете к нему любовь и симпатию, вы можете, посылая ему свои мысли, достигнуть очень больших результатов, в особенности, если ваши мотивы совершенно чисты. Но никогда не пытайтесь повлиять на человека к его вреду или из каких-нибудь нечистых и эгоистических мотивов, так как все эти мысли и заключенное в них зло с удесетеренной силой обратятся на вас самих и принесут вам бесконечно большой вред и зло, чем то, которое вы хотите принести другому. Психическая сила не может принести вреда, если ею пользоваться без эгоистических целей. Но берегитесь черной магии или неправильного и кощунственного пользования этой высокой силой природы, Все попытки такого рода похожи на игру с динамитом, и человек, заигрывающий с этими силами, всегда бывает наказан результатами своих действий. Кроме того, никакой человек с нечистыми мотивами не может приобрести сколько-нибудь значительной степени психической силы, и в то же время чистое сердце и чистый ум являются непроницаемым щитом, безусловно охраняющим от всех злых действий неправильно направленной силы. Будьте чисты, и ничто не может повредить вам. Второе образование ауры. Если вы находитесь в обществе людей низшего порядка ума, вы чувствуете как бы давящее влияние их мыслей. Попробуйте тогда проделать ритмическое дыхание и, получив благодаря ему добавочный запас праны, создайте мысленный образ, что вы окружаете себя полученной праной, как скорлупой. Заключите себя мысленно в такое яйцо праны, непроницаемое для влияния идущего с нижних плоскостей. Создав яркий мысленный образ такой окружающей вас оболочки, вы почувствуете, что совершенно защищены от влияния грубых мыслей или каких бы то ни было нечистых влияний других. Третье. Насыщение организма праной. Если вы чувствуете, что ваша жизненная энергия ослаблена и что вы нуждаетесь в быстром приобретении новых запасов сил, то вам очень поможет следующее упражнение. Сядьте, плотно сжав ваши ноги, И соедините руки, вложив пальцы одной руки между пальцами другой. Это замкнет круг вашего тела и остановит на время всякое истечение праны из вашего организма, которое при всяком расстроенном состоянии организма идет очень сильно через конечности. Затем ритмически дышите некоторое время, и вы почувствуете прилив сил и возобновление жизненной энергии вашего организма. Четвертое. Насечение праны организмов других людей. Если вы видите человека, которому не хватает жизненности, вы можете помочь ему, направляя на него потоки праны. Это делается следующим образом. Сядьте лицом к нему так, чтобы пальцы ваших ног касались его ног, и держите его руки в своих, и затем дышите ритмически, образовав ментальный образ праны, посылаемый в его организм, и рисуйте себе мысленно, что его организм получает посылаемую ему прану. Люди, обладающие слабой жизненностью или пассивной волей, должны быть очень осторожны при таких опытах, так как прана человека со злыми желаниями будет окрашена его мыслями и может дать ему вредное влияние над волей слабого лица. Однако последний легко может устранить такое влияние, закрывая круг, как это было раньше объяснено, и проделывая несколько ритмических дыханий, заканчивая их очистительным дыханием. Пятое. Насыщение праной воды. Вода может быть насыщена праной при помощи ритмического дыхания, Желая это сделать, в левой руке держит за дно стакан воды и, сложив вместе пальцы правой руки, держат их над стаканом, слегка стряхивая ими, как бы стряхивая с них что-то в воду, так как вы бы стряхивали с пальцев капли воды в стакан. В то же время в уме нужно держать ментальный образ праны, входящий в воду. Вода, насыщенная таким образом, является укрепляющим средством для слабых или больных людей, особенно если насыщение воды праной производилось не только механически, но и сопровождалось напряжением воли и ментальными картинами вхождения праны в воду. Предостережение, данное в последнем упражнении, применимо и к этому, хотя опасность здесь существует в гораздо меньшей степени. Шестое. Приобретение ментальных свойств. Не только тело может быть контролируемо умом под управлением воли, но сам ум может быть тренирован и культивирован действием управляющей им воли. То, что известно западному миру под названием «ментализма» или «ментальной науки», соединило в себе многие истины, которые йогам известны много веков. Простое спокойное требование со стороны воли может делать чудеса в этом направлении. Но если ментальное напряжение сопровождается ритмическим дыханием, действие его значительно усиливается. Желаемое качество может быть приобретено при помощи сознания ментального образа того, чего желают во время производства ритмического дыхания внутреннее равновесие, контроль над собой, увеличение силы и прочее могут быть приобретены таким образом. Нежелаемые свойства могут быть удалены при помощи культивирования противоположных им положительных свойств. Почти все или даже все упражнения, описанные ментальной наукой, могут быть производимы в соединении с ритмическим дыханием йогов. Мы приводим одно очень полезное общее упражнение для приобретения и развития желаемых ментальных свойств. Лечь в пассивном положении или сесть прямо. Представить себе качества или свойства, какие вы желали бы культивировать в себе. Представить себя как бы уже владеющими свойствами. И требовать в то же время, чтобы ваш ум развивал эти свойства и увеличивал их. Дышите ритмически, стараясь держать в уме ментальный образ. В промежутках между упражнениями как можно чаще вспоминайте этот ментальный образ. По возможности никогда не выпускаете его из поля зрения. Как бы живите с ним. Тогда очень скоро вы заметите, что начинаете внутренне расти, соответственно вашему идеалу. Практика ритмического дыхания очень сильно поможет уму в образовании ментального образа. Человек, следующий западным системам ментализма и привыкших к ним, получает более значительные результаты, если прибавить к ним ритмическое дыхание йогов. Седьмое. Приобретение физических свойств. Физические свойства могут быть приобретены тем же самым методом, как вышеописанные ментальные свойства. Мы, конечно, совсем не хотим сказать, что люди небольшого роста могут сделаться высокими или могут вырасти у человека ампутированные члены или что-нибудь подобное. Но выражение лица может быть изменено, приобретена физическая смелость и в значительной степени может быть улучшена общая физическая характеристика данного лица. Все это совершается при помощи введения воли в те стороны жизни, которые раньше оставались непроизвольными. Особенно сильно воля действует, когда напряжение ее сопровождается ритмическим дыханием. Внешний вид человека, его действия, походка и прочее соответствуют тому, что он думает. Изменение мысли человека непременно отразится на его внешнем виде и действиях. Чтобы развить какую-нибудь часть тела, направляют на нее внимание и дышат ритмически, держа в уме картину посылаемого туда усиленного запаса праны или нервной силы. И таким образом увеличивают жизненность этой части тела, развивают ее. Этот метод применяется одинаково к любой части тела, какую бы мы захотели развивать. Многие западные атлеты бессознательно применяют этот метод в своих упражнениях, и читатель, внимательно следивший за нашей мыслью, поймет, каким образом применять принципы йогов к любой работе над собой. Общие правила для упражнения те же самые, как и в предыдущих случаях, то есть такие же, как для приобретения ментальных свойств. Раньше мы уже говорили о способах лечения физических болезней и расстройств. Восьмое. Управление эмоциями. Нежелательные эмоции, как страх, тревога, заботы, ненависть, гнев, ревность, зависть, меланхолия, возбуждение, грусть и прочее, вполне поддаются контролю воли. И воле очень сильно помогает влиять на них в таких случаях ритмическое дыхание. Проводимое далее упражнение оказывается необыкновенно действенным в таких случаях, хотя йогам, достигшим известного развития, оно редко бывает нужно – так как они уже давно освободились от выжеуказанных нежелательных душевных свойств благодаря своему глубокому духовному росту. Но человек, начинающий изучать систему йогов, должен проделать это упражнение, так как оно сильно помогает его внутреннему росту. Дышите ритмически, сосредоточивая все свое внимание на солнечном сплетении, посылая ему мысленно приказания такого характера, какие в данный момент нужны. Эти приказания нужно посылать очень твердо и одновременно с выдыханием воздуха, В то же время нужно рисовать себе мысленно, что вместе с воздухом человек выгоняет из себя нежелательные эмоции. Повторить это выдыхание семь раз и закончить очистительным дыханием. Почти неизбежно человек почувствует сильное облегчение. Но приказание должны делаться уверенно и очень серьезно, потому что неуверенность, колебания или сомнения, допущенные в них, уничтожают все результаты работы. 9 Возбуждение деятельности мозга. Йоги нашли, что следующее упражнение оказывается очень полезным для возбуждения деятельности мозга в целях получения более сильного мышления и умозаключений. Это упражнение производит удивительное действие, как бы очищая мозг, и люди, занятые умственной работой, находят его необыкновенно полезным. Оно помогает им, с одной стороны, достигать лучших результатов в работе, а с другой стороны, необыкновенно освежает ум, дает ему возможность действительно отдохнуть и таким образом избавляет его от опасности переутомления. Сесть прямо, держав спинной хребет прямым. Смотреть вперёд себя, опустив руки на колени. Дышать ритмически. Но вместо того, чтобы дышать через обе за ноздрей, как в обыкновенных упражнениях, зажмите левую ноздрю пальцами левой руки и вдохните через правую ноздрю. Затем отодвинев пальцы руки и, закрывая правую ноздрю, пальцами правой руки выдохните через левую ноздрю. Затем, не меняя пальцы, вдохните через левую ноздрю и, переменив пальцы, выдохните через правую ноздрю затем вдохните через правую, выдохните через левую и так далее, и так далее, меняя ноздри, как объяснено, закрывая их большим или указательным пальцем. Это одна из старейших форм дыхания йогов. Она очень важна, приносит большие результаты, ее очень полезно проделывать. Но йогам смешно думать, что в западном мире этот метод очень часто считают главной тайной дыхания йогов. Бумах многих западных читателей дыхание йогов связано с картиной индуса сидящего прямо и дышащего почередно то через одну, то через другую ноздрю. Мы надеемся, что наша маленькая книга поможет читателям усвоить истинную идею дыхательных упражнений йогов и понять те возможности, которые заложены в этом дыхании, а также усвоить, насколько многочисленны и разнообразны применяющиеся здесь методы. 10. Главное психическое дыхание йогов. У йогов есть любимая форма психического дыхания, которая не пользуется время от времени и которая имеет специальное санскритское название, в переводе означающее именно «главное психическое дыхание йогов». Мы приводим его последним, так как оно требует значительной предварительной практики со стороны изучающего. Человек уже должен владеть ритмическим дыханием и обладать способностью ярко рисовать себе ментальные картины. Если он не приобрел этого предварительными упражнениями, то главное дыхание не принесет ему большой пользы. Основные принципы главного дыхания заключаются в старом индусском выражении «благословен йог, который может дышать через свои кости». Это упражнение наполняет весь организм праной, и человек, проделывавший его, заканчивая его, чувствует, что каждая его кость, каждый мускул, каждая клеточка, ткань, орган и все части тела наполнены живой силой, праной и настроены в один тон благодаря ритмическому дыханию. Это как бы общая одновременная чистка всей системы, и человек, внимательно проделавший все упражнение, будет чувствовать себя обновленным, как будто бы ему дали новое тело, заново сотворенное от головы до ног. Пускай это упражнение само говорит за себя. Лечь спокойно, расслабив все мускулы. Дышать ритмически, пока совершенно не установится ритм. Затем, вдыхая и выдыхая, рисовать себе ментальный образ дыхания, втягиваемого через кости ног, и затем через нишу, выдыхаемого из тела. Затем точно так же представить себе дыхание через кости рук, через плечи, через желудок. И так, далее, и так далее. Через все главные части тела. Затем представить себе, что дыхание как бы ходит вверх и вниз по спинному мозгу. Затем стараться чувствовать дыхание, идущее как бы через все поры кожи и представить себе все тело, наполненное праной и жизнью. Затем, дыша ритмически, посылать ток праны поочередно к семи жизненным центрам, рисуя себе ту же ментальную картину, как в предыдущем упражнении. Закончить это, представляя себе поток праны, идущий кругом по всему телу от головы до ног. Проделать очистительное дыхание. Глава 16. Духовное дыхание йогов. Пользуясь силой воли в соединении с ритмическим дыханием, йоги не только достигают развития желаемых ими ментальных и психических свойств, но достигают также развития духовной способности или, говоря правильнее, получают помощь в своем стремлении к развитию духовных сил. Восточная философия учит, что человек обладает многими способностями, которые в настоящее время находятся в нем как бы в скрытом состоянии, но которые постепенно раскрываются по мере дальнейшего развития человеческого рода. Восточные учения говорят, что человек с соответствующими усилиями воли при благоприятных условиях может помочь раскрытию в себе этих духовных способностей и развить их гораздо скорее, чем это могло бы произойти в естественном ходе эволюции. Другими словами, человек может теперь развить в себе духовные силы сознания, которые станут общим достоянием человечества только через много веков после нашего времени. Во всех упражнениях, направленных к достижению этой цели, очень важную роль играет ритмическое дыхание. Разумеется, само дыхание не обладает никакими мистическими свойствами и не может производить никаких сверхнормальных результатов. Но ритм, производимый дыханием йогов, обладает свойством подчинять весь организм, включая мозг, полному контролю сознания, приводить организм в состояние полной гармонии, а благодаря этому создает условия, наиболее благоприятствующие раскрытию сил и способностей человека. В нашей книге мы не можем уходить глубоко в философию Востока, касающуюся духовного развития. Эта тема потребовала бы много томов, и, кроме того, для большинства читателей этот вопрос показался бы чересчур отвлеченным. Есть даже другая причина, хорошо известная культистам, почему сведения по этому вопросу не могут быть очень широко распространяемы. Но читатель должен быть совершенно спокоен и не думать, что от него стараются что-то скрыть. Когда придет время сделать следующий шаг, он его сделает. Путь сам развернется перед ним, и никто никогда не помешает его внутреннему развитию. Когда ученик готов, приходит учитель. В настоящей главе мы приводим упражнения для внутреннего развития духовного сознания в двух его последовательных степенях. Первое — сознание божественной души. И второе — осознание связи души со всепроникающей жизнью. Оба упражнения, приводимые ниже, очень просты — и состоят в упорном и точно мысленном представлении желаемых свойств, сопровождаемых ритмическим дыханием. Начинающий не должен ожидать слишком многого сразу, не должен ни в коем случае спешить или надеяться на быстрые результаты. Он должен быть спокоен. Начиная упражнение, он как бы бросает семя, и со временем из этого семени вырастет цветок. Сознание души. Истинное «я» не есть тело и не есть ум человека. И тело, и душа, ум — это только части личности человека, его меньшее я. Истинное я есть нечто гораздо большее. Проявлением его служит индивидуальность человека. Истинное я независимо от тела, в котором оно живет. Оно даже независимо от механизма ума, которым оно пользуется, как своим инструментом. Истинное я есть копия или божественный оригинал всего человека. Оно вечно и неразрушимо. Он не может не умереть, ни быть уничтоженным. И что бы ни случилось с телом, истинная я продолжает существовать. Это душа человека в самом высоком смысле этого слова. Не думайте о душе как о чем-то отдельном от вас. Вы есть душа, а тело – это только нереальная и временная часть вас, которая меняется непрерывно и которую вы рано или поздно отбросите от себя. Вы можете развить в себе способности, которые дадут вам возможность сознавать реальность души и независимость ее от тела. Метод йогов для развития этих способностей заключается в медитации, то есть в размышлениях об истинном «я» или о душе, сопровождаемых ритмическим дыханием. Следующий пример является простейшей формой таких упражнений. Упражнение. Держите ваше тело в слегка наклоненном положении, возможно, больше ослабив все мускулы. Дышите ритмически и размышляйте об истинном «я», думая о себе как о существе независимом от тела, только живучем в нем – и способным оставить его в любой момент по своей воле. Думайте о себе не как о теле, а как о духе, и рисуйте себе свое тело только как оболочку, но совсем не как часть вашего реального «я». Думайте о себе как о независимом существе, пользующемся телом только для своих удобств. Размышляя таким образом, старайтесь совершенно не признавать существование тела, и вы скоро найдете, что временами вы достигаете этого, и вам будет казаться, что вы вне тела, в которое можете вернуться, оканчивая упражнение. Это есть главная сущность дыхательных методов йогов, соединенных с медитацией. И если упорно производить эти упражнения, они дадут человеку удивительное чувство реальности души и независимости ее от тела. Вместе с увеличенным сознанием придет чувство бессмертия, и человек начнет проявлять признаки духовного развития, которые не могут остаться незаметными ни для него самого, ни для других. Но люди, начинающие такие упражнения, не должны позволять себе слишком много жить в высших сферах или с презрением относиться к своему телу, потому что оно находится на этой плоскости для определенной цели, достижения которой зависит от самих людей. Человек не должен пренебрегать случаем, приобрести опыт, необходимый для завершения его развития, и никогда не должен переставать уважать свое тело, так как оно есть храм Духа. Всеобщее сознание или сознание Вселенной. Дух в человеке есть высшее проявление его души, это капля в океане духа, по внешности отдельная и отличная, но в действительности находящаяся в непрерывном соприкосновении со всем океаном, с каждой каплей его. По мере того, как в человеке раскрывается духовное сознание, он все больше и больше чувствует свое отношение к всеобщему духу или к мировому сознанию, как многие называют его. Он чувствует временами, что он как будто составляет одно с этим мировым началом, но это чувство не бывает долгим, и человек не удерживает себе чувство единства. Йоги стремятся достигнуть этого состояния, слияния с сознанием Вселенной, при помощи медитации и ритмического дыхания. И многие из них поднимаются таким образом на высшей ступени духовного достижения, возможного для человека в настоящей стадии его существования. Читателям нашей книги пока еще не нужны указания относительно высших ступеней достижений, возможных для человека, так как им еще нужно многое сделать, прежде чем для них откроется доступ к высшим степеням но может оказаться очень полезным показать читателям элементарные стадии упражнений йогов для развития способности ощущения мирового сознания. Человек, искренне стремящийся к познанию, сам откроет способы и методы, при помощи которых будет в состоянии применять к себе приводимые здесь общие указания. Путь всегда открыт для того, кто искренне и серьезно ищет его. Описываемые здесь упражнения окажутся очень полезными для людей, стремящихся к пониманию сознания Вселенной. Упражнение. Держите ваше тело в наклонном положении, насколько возможно ослабив все мускулы. Дышите ритмически и размышляйте о единстве вашего духа с мировым сознанием, атом которого вы представляете. Думайте о себе, как о находящемся в соединении со всем. Думайте о себе, как о неотделимой части всего. Смотрите на все, как на единое, на свою душу, как на часть этого единого. Старайтесь чувствовать, что вы получаете вибрации, идущие от великого ума Вселенной, и что вы разделяете с ним его силу, власть и мудрость. При этом можно следовать двумя путями медитации. А. С каждым дыханием думайте о себе, как о вдыхающем силу и могущество мирового сознания. При вдыхании представляйте себе, что вы как бы передаете другим людям полученную силу, В то же время старайтесь представить себе наполненным любовью ко всем живым существам. Старайтесь желать, чтобы все разделяли благо, которые вы получили. Представляйте себе, что мировая сила как бы проходит через вас, распространяясь на всех. Б. Создайте в своем уме настроение благоговения и размышляйте о величии ума Вселенной. Раскройте себя для притока божественной мудрости, которая наполнит вас просветляющим знанием. И затем старайтесь представить себе, что прошедший через вас поток идет к вашим братьям, которых вы любите и которым хотите помочь. Это упражнение дает людям, проделавшим его, совершенно новое чувство силы, могущества и мудрости, а также ощущение духовной экзальтации внутреннего света. Его нужно производить только в очень серьезном благоговейном настроении, и ни в каком случае к нему нельзя подходить невнимательно или легко. Общие указания. Упражнения, приводимые в этой главе, требуют соответственных внутренних условий и определенного душевного состояния. Люди, несерьезные по натуре, не обладающие чувством духовности и благоговения, лучше пускай оставят эти упражнения и не пробуют их, так как никаких результатов они не получат. Бессознательное и небрежное обращение с идеями высшего порядка не только никогда не приносит пользы, но оно легко может принести очень много вреда. Эти упражнения предназначены для тех людей, которые вполне понимают их. Другие же не почувствуют к ним влечения. Во время медитации заставляйте ум сосредоточиться на идеях, указанных в упражнениях, до тех пор, пока эти идеи не начнут проясняться перед умом, и пока вы не схватите их как бы в совершенно новом свете. Ум постепенно будет делаться все более пассивным спокойным, а ментальный образ будет становиться все более ярким и отчетливым. Но не отдавайтесь этим упражнениям слишком часто – И не допускайте, чтобы светлое настроение, остающееся от этих упражнений, заставляло вас с нетерпением и отвращением смотреть на ежедневную жизнь. Последняя тоже полезно и необходимо для нас. И мы не должны отказываться от заключенных вне уроков, как бы неприятные они ни не казались нам. Пускай радость раскрывающегося сознания возвышает вас и поддерживает перед лицом всех испытаний жизни, но ни в каком случае из нее не должны получаться неудовольствия и отвращения к жизни. Все хорошо, и все имеет свое место». Люди, начавшие с этих упражнений, в свое время будут знать больше. И будьте уверены, что когда придет время, вы увидите, что искали не напрасно. Начните работать со смелостью и с удовольствием, обратив свое лицо к востоку, где восходит солнце. Читала Костикова Татьяна. Перевод с английского под редакцией Александра Валерьяновича Тройновского. Санкт-Петербург, 1906 год. Мой ютуб-канал Костикова Татьяна, instagram Костикова 5855 электронная почта agingslowly собачка mail.ru, телеграм-канал собачка Т. Костикова.